Совсем готов уж реквием. Среди природных катаклизмов, радующих петербуржцев, есть из чего выбрать. Тут и осенние наводнения, и пыльные бури в летнюю жару, и снегопады с сугробами по шею, и весеннее половодье с грязью по щиколотку. Для полного счастья не хватает извержения вулкана, тропического шторма или завалящего торнадо. Но об этом жалеть не стоит. Нехватку стихийных бедствий с лихвой возмещают визиты родственников из необъятных уголков империи. Трудно описать радость столичного обывателя, когда он видит на пороге гостя из Урюпинска Или кинешь мы с мешками яблок, чемоданами маринадов и корзинами вяленых лещей. Целый год, можно сказать, считает минуты, дожидаясь, когда же в размеренный и приятный быт ворвется драгоценный родич. Столичный житель сносит визиты своих дальних родственников в столицу с мужественной обреченностью. Отказаться нельзя, а терпеть Невозможно. Из года в год повторяется одно и то же. Приходится, отложив дела, изображать радушного хозяина, по десятому разу водить на Невский проспект, показывать медного всадника и терпеливо ждать, пока гость насладится роскошью столичных магазинов, в которых его, как следует, обманут. Приказчики заезжих простаков нюхом чуют. «Гостей надо любить так, как бы их ненавидел». С этой мудростью петербуржец смиряется и уже смотрит на чудачество родственника с трогательным умилением, как на семейную диковинку. У матушки Ванзарова имелось три сестры, и все они время от времени посещали столицу. «Если у вас нету тети, вам не понять, что за мука быть любимым племянником». Одна любящая тетка куда ни шло, две — уже перебор, но три — настоящая катастрофа. Каждая считала своим долгом так горячо выразить любовь, что племянника от проявления родственных чувств аж в жар бросала. Его целовали в щечку, Теребили за ушко, говорили, как мальчик вырос и возмужал. Сюсюкали и с возмутительной бесцеремонностью расспрашивали, когда он собирается жениться. Все это проделывалось над чиновником полиции, как-никак коллежским секретарем, при полной безнаказанности. Безобразие, честное слово, но деваться некуда. Все терпели, и Родион терпел. Обиднее всего, что со старшим братцем Борисом подобных вольностей они себе не позволяли. Чиновник Министерства иностранных дел внушал любвеобильным теткам дипломатический трепет. Любили его куда спокойнее, без надрыва и упоения. Но за старшего отыгрывались на младшеньком вдвойне. Сейчас подоспела очередь прибыть с визитом тетки из Саратова. Среди пылких старушенций – Эта Родиону была наиболее симпатична. Мария Васильевна имела нрав добродушный и простой, считалась самой бесшабашной и взбалмошной. А все потому, что умудрилась дважды выскочить замуж, обоих мужей успешно похоронить, получить два состояния, дважды их промотать, но при этом не растерять веселость и бодрость духа. Качество импонировавшие Родиону. Не имея детей, она имела привычку поглощать холодную водку под хорошую закуску. Если бы она обитала не в Саратове, а в Петербурге, Ванзаров с ней искренне подружился бы. Но редкие визиты превращали беззаботную даму в исчадие теткинской любви. Ну и хватит о грустном. Начало визита не порадовало. На перроне московского вокзала при всем честном народе, насильщиках и дежурных жандармах его облобызали со зверской яростью и заявив, что страсть, как соскучилась по дорогому малышу, сразу же оглушили вопросом, есть ли у него дама сердца. Взвалив на себя четыре чемодана, малыш только крякнул, ощутив груз теткиной любви. Подлинный мрак начался за обедом. Опрокинув штук пять рюмашек сестринской настойки, тетка Маша громогласно заявила, что завязала с чтением романов и увлеклась живописью. «Потому ей непременно нужно попасть в музей. Какие у вас тут имеются?» Родион вознамерился было ее убедить, что с музеями в Петербурге довольно туго. Всего одна кунсткамера, да и ту закрыли на ремонт так не лучше ли сразу отправиться в пассаж или гостиный двор, где промотать сотенку-другую рубчиков? Дамские покупки – тоже искусство в своем роде. Но тут вмешалась матушка, напомнив про музей императора Александра Третьего, иначе именуемый Русским музеем, открытый недавно и пожравший бездну казенных денег, не считая карарского мрамора для парадной лестницы тетка прямо загорелась, объявив, что отправиться туда с утра пораньше, за что и подняла тост. За живопись, то есть. Интуиция подсказала чиновнику полиции, какая беда на него надвигается, и Родион засобирался домой, но строгий взгляд матушки приковал его к стулу. Дальше случилось то, что и должно было случиться. «Матушка постановила, что родственницу в музей сопровождает именно он, и это воскресенье! Прощай, ленивый подъем в полдень, мирный завтрак и поход в гости, быть может, к тухле! Что вы хотите? И великий сыщик имеет право на выходной! Теперь на нем поставлен жирный крест! На выходном! А, не на сыщике, конечно!» Родион предпринял робкую попытку спастись, но матушка выставила ультиматум. «Если, дорогой сынок, завтра выкинет нечто подобное, что устроил в прошлом году с теткой Марфой, будет отлучен на неделю!» «Нет, на месяц от ее обедов!» Было ли это продуманным ударом или просто сработала интуиция? Теперь понятно, в кого у Родиона так развито это чувство. Но сын, он же любящий племянник, Был повержен. Хотя ничего страшного тогда не натворил. Тетка Марфа, большая любительница растений, потащила его на выставку роз или какой-то подобной глупости. Через час бессмысленного брожения по тропинкам Родион озверел от скуки настолько, что готов был зубами рвать прелестные растения с корнем. И как-то незаметно для себя оказался на улице, И вовсе не обратил внимания, как ноги сами вынесли его к книжному магазину. Так что про тетку он вспомнил только под вечер, лежа на продавленном диване с томиком Плутарха. Конечно, на следующий день ему это аукнулось. Ну, не будем вспоминать о грустном. Итак, заболтались. «Поход в музей для Родиона был страшнее цветочков». В живописи он разбирался не лучше, чем свинья в мандаринах. Да, грубо, но честно. Что поделать? И не то чтобы не любил прекрасное. Любил. Прекрасных барышень, например. Но вот картина маслом наводила тоску смертную. Так бывает с великими сыщиками. Пардон, конечно. Не случилось у Родиона с живописью романа. И все тут. Итак, воскресным утром, в час... Когда другие чиновники тискают подушку, он прибыл по зову родственного долга. Мария Васильевна во всем блеске провинциальной моды уже была наготове. Матушка выразительным взглядом напомнила, какие кары ожидают забывателей тетушек. Подхватив племянника под ручку, Мария Васильевна потребовала вести ее прямиком в русский музей. Недолго думая, Родион свернул на Большую Морскую улицу и подвел пожилую даму к роскошному зданию. Тетушка немного удивилась, что новейший храм живописи оказался так близко, но ее заверили. Действительно музей и как раз живописи. Все как заказывали. Если бы тетка задрала голову, то непременно обнаружила бы вывеску блестящую с мальтой. «Императорское общество». Поощрение художников. Но кто бы ей это позволил? Простим Родиону мелкое коварство. Ну, а как иначе? Простим, конечно. Он еще надеялся получить в собственное распоряжение часть выходного дня. В русском музее по залам можно бродить до утра. А с обществом еще не все потеряно. И ведь формально не соврал ни словом. Требовали музей? Пожалуйста, музей. Живопись? Русская? Именно она. А та картинка или другая? Ну какая тетке разница? Она все равно не разбирается. Тем более выставка молодых дарований открывалась официально завтра, но уже сегодня впускали самых нетерпеливых посетителей. В общем, не зря Родион изучал афишную тумбу накануне. Как чувствовал. План исполнялся великолепно. Огромный зал со стеклянным потолком в котором редкие зрители терялись среди картин, тетку оглушил. И она искренне поверила, что попала в императорский музей. Забыв о племяннике, Мария Васильевна принялась разглядывать полотно, старательно хмуря брови и делая задумчивое лицо, что критику полагается, а настоящей хулиганке совсем не идет. Освобожденный Родион отправился бродить по просторам и даже заставил себя разглядывать творение. Среди деревенских пейзажей с коровами и милыми пейзанками попадались и портреты. Решив от скуки применить к ним технику мгновенного портрета, Родион потерпел полное фиаско. Нарисованные господа и дамы были поразительно одинаковы. Узнать о них что-либо особенное, тайное или настоящее – Было невозможно. Разве что все милые люди, все довольны жизнью, как куклы. Характер отсутствовал начисто. Молодые художники точно угадали, чего хотят их заказчики. Так что промаслили основательно. Недаром у многих картин висела табличка «Продано». О финансовом будущем новых Рубинсов можно не беспокоиться. Заработают на хлеб с маслом и даже коркой. Парад яркой посредственности довел до того, что Ванзарову стало неодолимо тошно. Явились первые признаки морального удушья. Он стал поглядывать на выход. Еще немного, и потеря обедов не остановит побег. В отдаленной части зала послышалась возня. Вроде той, когда рождается ссора. Родион уже давно не бросался на улицах разнимать каждое мелкое происшествие. От наивного заблуждения, что полиция должна быть на посту всегда, успел исцелиться. Но вокруг царила такая скука, что для развлечения захотелось сунуть нос в чужие дела. Парочка молодых господ, напоминавших бойцовых петушков, выясняла какой-то насущный вопрос. Оба удивительно походили друг на друга, как человек, глядящий на себя в пыльное зеркало. Одеты с иголочки, почти щегольски, с бутоньерками в петлицах, в галстучках и хрустящих крахмальных сорочках. Но первый, чуть повыше, имел миленький завиток на лбу, другой – ухоженный хохолок. За что немедленно получили незримые прозвища. Завиток с хохолком умудрялись отчаянно ругаться шепотом, приличным для музейной тишины, но от этого не менее яростным. Перебивая и сдержанно жестикулируя, они, кажется, обвиняли друг друга, но вот в чем понять было невозможно. До постороннего слушателя долетали лишь невнятные междометия. Родион прилагал все усилия, но так и не разобрал, из-за чего сыр-бор. На то и природная интуиция, чтобы выручила. Он все-таки понял главное. Скандал разгорелся по причине пустого места между двумя картинами. Ванзаров, конечно, слышал, что современная живопись шагнула далеко вперед, решительно отказавшись от рам и прочего. Но чтобы так спорить из-за куска чистой штукатурки, это слишком. Завиток как раз не сдержался и рявкнул. «Кому как не тебе постараться!» На что Хохолок злобно огрызнулся. «У самого-то в пушко! Тут спорщики взяли себя в руки, вернее, тиски, и вернулись к змеиному бормотанию. Прищурившись орлиным взором, иного у нашего героя и не бывает, Родион разобрал у края пустоты аккуратную табличку «М. Гайдов». Скорее всего, творец шедевра. Название картины неизвестно, вместо него «пустая бумажка». Логика подсказала, произведение отсутствует. И намекнула «скорее всего пропало, быть может, украдено». «Да неужели выискался наивный вор, которого соблазнила картинка безвестного писаки? А если она имеет цену хоть в серебряный рубль, отчего не подняли тревогу и до сих пор нет полиции?» Подслушав еще немного, Родион сделал вывод. «Хохолок с завитком в пропаже обвиняют друг друга. В общем, пустая перебранка. Домашняя свара мира искусства». Другой бы чиновник тут же потерял к делу всякий интерес и поплелся за тетушкой, если у него, конечно, есть тетушка. Но Ванзаров хуже горького пьяницы страдал от порока. Порока любопытства. Этот бич безжалостно гнал разузнать подробности. Убедившись, что тетушка ушла в живопись без возврата, а скандал пылает ровным пламенем, Родион отправился на поиски хоть кого-нибудь из устроителей выставки. У входа как раз маячил некий господин, явно административное лицо. К нему и был обращен вопрос, где можно найти господина Гайдова. Оценив Ванзарова на предмет солидности, а этого добра у нашего героя навалом, один суровый взгляд, чего стоит – Устроитель милостиво указал на другого господина, отошедшего к мраморной колонне. На нем было легкое пальто отличного кроя, стрелочки брюк ломались над лакированными ботинками, а рука покручивала шарик легкой трости. Он был выше Родиона на голову, а в плечах несравнимо шире. Массивный и представительный, одним словом. «К такому не подойдешь и в бок не пихнешь по-приятельски». Вот только на художника он походил менее всего. И хоть лица не было видно, Родион прикинул, ему не меньше сорока. Быть может, любовь к живописи, как простуда, косит в любом возрасте? Злясь на себя, что опять влез в дурацкий пустяк, Ванзаров демонстративно кашлянул и спросил. «Прошу извинить» имею честь видеть господина Гайдова». мужчина обернулся лицо у него было довольно выразительным с крупными чертами гладко выбритая с особо цепким взглядом какой бывает у сообразительных или деловых людей мгновенный портрет выдал сдержан привык отдавать приказы чистоплотен изрядно богат не женат значительно старше сорока Что подумал о Ванзарове этот господин, осталось загадкой. Ни одним движением не выдал он своих мыслей, а довольно равнодушно спросил. «Мы знакомы?» «Не совсем. Однако меня интересует маленький вопрос. Что с картиной?» Господин Гайдов приподнял бровь удивленно. «Картина? Какая картина?» «Та, что не висит на своем месте». Вот теперь Родиона осмотрели пристально. Солидный господин не смог отчетливо разобрать, кто этот полноватый и любознательный юнец. «А вы позвольте узнать, кто такой будете?» Представившись и даже поклонившись, Родион скромно упомянул служебные регалии. «Сыскная полиция?» Повторил Гайдов с таким изумлением, словно вестник апокалипсиса попросил у него прикурить. «А что случилось-то?» Еще раз прокляв себя за привычку совать нос куда не следует, Ванзаров коротенько описал скандал у пустого места, закончив вопросом. «Так куда ваша картина пропала?» А, -а, -а вот в чем дело!» Гайдов заметно смягчился. В лице до сих пор строгом обнаружилась добродушие и даже наивность. Продолжил он иным тоном. «Раз такое счастливое совпадение, я, пожалуй, обращусь к вам как сыщику. Вы слушаете мой рассказ». Удерживая интерес, запрыгавший на носочки, юный чиновник милостиво разрешил Можете рассчитывать на него во все тяжкие. Гайдов протянул крепкую, почти крестьянскую ладонь. Михаил Иванович, рад приятному знакомству. Должен немного поправить. Картина это моя только с формальной точки зрения. Ее автор Гайдов Макар... «Николаевич, мой племянник, но вы, безусловно, правы. Крайне странно, что ее нет на положенном месте. Скажу больше, необъяснимо и очень тревожно». От слов «странно», «необъяснимо» и «тревожно» у Родиона всегда возникало радостное предчувствие. Сдерживая неприличное оживление, Ванзаров спросил о причинах тревоги. «Как вижу, вы увлекаетесь современной живописью». Так уверенно заявил Гайдов, что Родиону осталось только многозначительно промолчать. «А потому понимаете, что значит подобная выставка для молодого живописца». «Макар в этом году окончил Академию художеств, и участие в вернисаже позволяет надеяться на быстрый взлет к вершинам славы. Мой племянник этого заслуживает. Огромный фантастический талант! Поверьте, я знаю, о чем говорю. У меня неплохая коллекция живописи, но Макарушка затмит всех нынешних и прошлых в придачу». Такого гения еще не знала наша живопись. Но первая выставка — это все. Значение ее невозможно переоценить. Внимание критики, всего художественного сообщества, ну и так далее. Чем же объяснить отсутствие картины? Опершись на трость и неуверенно качнувшись, Гайдов спрятал ее за спину. «Это как раз невозможно понять. Только что разговаривал с господином музыкантским, устроителем вернисажа. Так он уверил, макар не появился вчера, когда развешивали картины, как должен был, хотя его ждали до позднего вечера. Что совсем странно, его не было и сегодня». «Признаться, меня куда больше тревожит не картина, а племянник. Не понимаю, куда он пропал. Что вы думаете, как профессиональный сыщик?» «У молодого человека может найтись множество причин, чтобы загулять. Барышни и все такое», — глубокомысленно изрек знаток пороков юности. «Не может», — резко ответил Михаил Иванович. «Макар работал над полотном чуть не год». Столько сил вкладывал, столько души. Жил отшельником, погрузился в работу без остатка. Исчезнуть накануне триумфа невероятно. Что-нибудь еще приходит вам на ум? Быть может, не успел закончить к сроку. Картина была готова две недели назад. Оставалось только лаку просохнуть. «А если...» Родион выразительно щелкнул по горлу. «Извините». «Это дикость какая-то! Не мог же он напиться до бесчувствия накануне выставки, да и крепче вина не пил ничего». «Тогда необходимо...» Начал Родион, собираясь блеснуть веером версий, но его остановил властный жест. «Нет, не могу дольше ждать», — заявил Гайдов. «Родион Георгиевич, умоляю об одолжении, раз уж сами проявили интерес. Пройдемте со мной на квартиру Макара». «Что-то...» — На душе неспокойно. — Но как же здесь недалеко, на Гороховой улице, туда и обратно, а? Ну, соглашайтесь, все-таки представитель власти и живопись любите. А уж в моей благодарности можете не сомневаться Но позвольте, честное слово, туда и обратно, только рядом побудете. Надеюсь, Макар просто захворал и не смог сообщить. — На душе неспокойно. Сделайте милость. «А как закончим? С меня отличный обед. Ресторан сами выбирайте. Договорились?» Чтобы не показаться слабохарактерным любителем роскошных обедов, что для чиновника стыдно, Родион позволил поуговаривать себя еще немного, хотя готов был рвануть с места не хуже бегового скакуна. Любопытство пришпоривало нещадно. Прозрачная тишина воскресного города — переливалась стопотом редкой пролетки. Под скрип магазинных вывесок за ртами витрин зевали осоловевшие приказчики. Пустые улицы катали обрывки газет по булыжникам мостовой, а редкий прохожий лениво шуршал каблуками. Покой мира объял столицу. Городовой Брусникин, дежуривший на углу Гороховой и Большой Морской, проникся настроем до такой степени, что позволил легонько позевывать в кулак и жмуриться, пробуя сон, крохотными глоточками. В очередной раз, разжав веки, обнаружил он, что за углом дома возникла парочка мужчин, изрядно спешащих. Тот, что был ниже ростом, опережал на полкорпуса более высокого спутника, держащего легкую тросточку наперевес. Тот, что пониже, бросил быстрый взгляд на городового. Брусникину даже показалось, что господин спешащий хотел притормозить, но передумал и лишь кивнул приветливо. Городовому не полагается отдавать честь, кому попало в штатском, даже если господин одет... «Прилично. Но тут рука Брусникина сама взлетела к фуражке. Быть может, лицо молодого торопыги показалось городовому смутно знакомым, или иное необъяснимое чувство подтолкнуло козырнуть случайному прохожему. Это движение не осталось незамеченным высоким спутником» который старательно не глядел на постового. А Брусникин, смутившись, махнул ладонью от козырька, словно муху отгонял, но проследил, куда свернула спешащая парочка. Недалеко, надо сказать, отправились. Мелкое происшествие взбодрило городового, и он окончательно проснулся. Дрыхнуть днем, да еще на посту, серьезный проступок. И никому нет дела что какие сутки подряд не дают Брусникину гула, так и стоит на своем пятачке с шести утра. Что делать? Служба не сахар и даже не варенье. Между тем во двор дома, погруженного в воскресную негу, влетел вихрь, который заставил дворника Данилу уронить метлу, в спешке подскочить с насиженной тумбы и оправить фартук, отчего номерная бляха съехала на бок. Гость дорогой был встречен низким поклоном, вопросом, что так долго не наведывались, и пожеланиям здравия во веки веков, аминь. А другой пухлый, что терся рядом, не был удостоен и движения бровей. Михаил Иванович отчего-то засмущался и сразу спросил, дома ли Макар Николаевич. Данила полез за пазуху, извлек засаленный блокнотик размером с ладонь, перелиснул смятые листки и с чрезвычайно важным видом доложил. «Господин Гайдов не изволил появляться аж с позавчерашнего вечера». Вчера носа не показывал, как и сегодня, ни одной отметки. Что Данилу нисколечко не удивило. Зато удивило Ванзарова. Каждому дворнику полагается присматривать за жильцами и докладывать в участок. Но чтоб вести филерское наблюдение за мальчишкой, явный перебор. Не оценив усердие дворника звонким рублем, Гайдов кинулся к одной из четырех лестниц, выходивших во двор. Дом числился по классу доходных, но совсем дешевых. Квартирки теснились на этажах плотно, выходов требовалось много. Теперь уж Родион перешел в догоняющие. Михаил Иванович перескакивал через две ступеньки, что при его росте было нетрудно, а вот кое-кому пришлось поднажать». Галопом они взлетели на пятый этаж под самую крышу. Узенькая лестничная клетка, где вдвоем тесно, освещалась мутным окном. Гайда вдернул дверную ручку с таким рвением, что створка вздрогнула, но не поддалась. Беспокойство овладело сдержанным господином настолько, что он принялся лупить кулаком и кричать, чтобы Макар открыл немедленно, иначе последует... «Может быть, позвать плотника?» предложил Родион. «Полиция уже прибыла, а дворник, насколько я заметил, и так ожидает под лестничным пролетом». Уверенный тон произвел эффект. Гайдов немного остыл, хотя дышал отрывисто. «Ломать незачем», сказал он и подтянулся к верхней перекладине дверного косяка. Из заветного места появился дверной ключ. «Полиция не возражает, если я проникну» в чужое помещение. Полиция не возражала. Ключ никак не желал попадать в замочную скважину, танцуя по железной накладке с мерзким скрипом. Рука плохо слушалась Михаила Ивановича. На лбу выступила испарина. Он ругался сквозь зубы и даже швырнул тросточку. Но толку не было. Наблюдать за мучениями со стороны было невежливо. Родион предложил свою помощь. Гайдов молча протянул ключ, пальцы его были как ледышки. Усмирить самовольный предмет труда не составило. Ключ шел туго, но уверенно. Замок уступил два оборота и сдался. Створка отошла, из нее вылетел застоялый воздух. Чуткий нос разобрал тяжелый душок. «Вам лучше подождать на лестнице», — сказал Родион, придерживая дверь. «Я зайду первым осмотрюсь и позову». «Что там?» С давленным горлом выдавил Гайдов. «Пока не знаю. Мне полагается исполнить служебный порядок. Иначе зачем было звать?» Михаил Иванович отступил. Вернее, его отшатнуло к соседней двери. «Только если вы уж не того как-то...» «Пояснений не требовалось». Стараясь не раскрывать дверь широко, Родион протиснулся внутрь. Его окатила волна сладковатого смрада в перемешку с дымом отгоревших свечей и острой примесью скипидара. Окно в комнатушке с низким потолком, упиравшимся в скошенную крышу, было наглухо закрыто, сгустив запахи до чрезвычайной степени. Родион закашлялся и постарался не дышать. Самое главное — не упустить мелких деталей, какие могут указать, что здесь произошло. Не отходя от порога, Родион осмотрел приют художника. Дневного света вполне хватало. Тесная квартирка не могла обходиться дороже 5 рублей в месяц. Да и то дороговато за такое жилье. Жить в ней могла только неприхотливая личность, терпевшая пытку бытом. Вернее, его полным отсутствием. Железная кровать, накрытая солдатским одеялом, приткнулась к дальней стене под окном. Справа от нее помещалось нечто вроде шкафа, а скорее большой ящик, который приспособили для хранения скромной одежонки. Под ним валялся ком черной материи, Напротив разместился плотный ряд подрамников с натянутыми холстами. Посередине комнаты возвышался мольберт художника, упиравшийся чуть не в потолок. Сразу перед ним квадратный столик, такой в приличных домах используют под выставку фотографий в рамках, а здесь заставили остатками еды и помятым самоваром. На полу валялись отходы творчества. Смятые оловянные тюбики Ренда, лоскутки в краске, пустые баночки — Облезлые кисточки, погнутые гвоздики, опилки, столярные инструменты и прочий невообразимый хлам. Хозяин скромного жилища был дома. Человек в халате, упавший грудью на стол, скорее всего, был Макаром Николаевичем. Вот только запах, с которым юный чиновник был знаком, не оставлял надежды. Младший Гайдов мертв. И давно. Не менее суток. Теплое помещение ускорило неизбежный процесс разложения. Родион на мгновение выпустил дверную ручку, створка тут же распахнулась. «Михаил Иванович, я же просил». Гайдов замер, остекленевшими глазами уставившись на лежащего и застонал тоненьким, высоким голоском, как птичка, из которой выжимают воздух. «Прошу вас выйти. Мне еще потребуется ваша помощь. А сейчас надо отправить дворника в участок. Срочно!» «Прошу вас, Михаил Иванович. Требуется сделать первичный осмотр места происшествия. Идите уже!» При этих словах большой человек жалобно охнул, покорно развернулся и вышел вон. Оставалось буквально четверть часа до появления чиновника из участка. Это время следовало потратить с толком Неизвестно, как коллега посмотрит на сыскную полицию, которую не вызывали. Хорошо, если скинет дело, а то может попросить удалиться. Для начала пришлось сделать шаг в сторону. Этого требовала не хитрость, а солидная лужа, расползшаяся из-под стола. Кто-то ее не заметил и оставил скользкий отпечаток мужского ботинка. Нога узкая, маленькая. Размера 3 меньше ванзаровской лапы. Обойдя стол по большой дуге, он оказался за спиной трупа. На правом виске рано. Размер небольшой, аккуратный. Удар был нанесен чем-то узким, вроде топорика для колки льда. Скорее всего, били сзади. Макар не мог видеть угрозу или защититься. Убийца зашел чуть дальше того места, где сейчас стоял Родион. И нанес удар. Попадание было столь точным, что большой силы не потребовалось. Ванзаров аккуратно протиснулся между стулом, на котором упокоился Макар и Мальбертом, чтобы осмотреть труп с левого бока. Но других следов насилия не обнаружил. Зато на полу нашелся смазанный след другого ботинка, буквально краешек. С первым его следовало сравнивать при помощи линейки, но и на глазок отчетливо было видно, совсем другой натоптал. Вступил, заметил, что вляпался, и тут же отошел. Как видно, торопился. Не менее любопытное зрелище предстало на самом столе. Рядом с самоваром торчала керосиновая горелка с обожженной сковородкой, на которой засохла яичница. Несколько кусков черствового хлеба на замызганной тарелке, два бокала, наполненных красным, и бутылка дешевого, бессарабского вина завершали странный натюрморт. В квартиру чуть слышно постучали. «Господин Ванзаров, разрешите войти!» Все-таки Родион успел раньше и не дал Гайдову вступить в лужу крови. Несчастный дядя успокоился, только в глазах поблескивала влага. «Извините за вопрос. Это ваш племянник?» Михаил Иванович втянул воздух и тихо ответил. «Мой, Макарушка, дорогой мой, что с тобой наделали, бедный мальчик? Как же они могли? Что же за люди такие, чтобы вот «Так...» «Посмотрите внимательно. Ничего не пропало?» «Нет, оставайтесь на месте», — строго указал Родион, между тем сравнивая след с ботинком Гайдова. «И без того ясно, размеры не совпадают. Да и со вторым, скорее всего, нет схожести. Больно нога крупная». «Чему тут пропадать?» Михаил Иванович прикрыл ладонью глаза. «Сами видите...» В каком божестве пожелал жить Все ради творчества и картины Ванзаров попросил показать Тот самый шедевр Который так ждали на выставке Гайдов встрепенулся Покрутил головой И уставился на пустой мольберт Батюшки Что же это Как же я сразу Так ведь она пропала Почему так решили «Да сами не видите, разве?» — взъерился дядя. «Станок пустой!» Макар мог снять картину. Может, поискать среди холстов склад, что у стены. «Да вы понимаете, какую чушь городите!» — уже кричал Гайдов. «А еще любитель живописи! Лаку надо просохнуть! Ее трогать нельзя! Макарка...» окон не открывал, в душе губки сидел, пока слои подсыхали. Все на совесть делал, мальчик мой. Но ведь к вчерашнему дню она должна была полностью высохнуть. «Должна, должна!» — передразнил сыщика Гайдов. «Только нет ее! Пусто!» Переставить Макар никуда не мог? «Переставить? Под пол, что ли, запрятать? Или в шкаф засунуть?» «Что же вы за... «Ох, простите! Не знаю, что говорю!» Не заметив нервного всплеска, всякое бывает в такой ситуации, Родион просил убитого горем дядю подождать во дворе. Тем более на лестнице слышался топот кованых каблуков городового. Дежурный чиновник Кушкин неторопливо дожил до седьмого десятка и чина коллежского секретаря, мнений иных, чему начальство, не имел, а способностей тем более. Службу нес, как полный кувшин, тихо и осторожно. Иных талантов, кроме хорошего почерка для ведения бумаг, не имел, а семью кормить надо. Он безропотно соглашался на воскресные и праздничные дни за что набавлялось по 3 рубля к жалованию. На происшествие Кушкин старался не ездить, особенно самостоятельно. В лучшем случае брался вести протокол. Но сегодня, как назло, в участке кроме него чиновников не нашлось. Сотрясаясь от внутренней дрожи, Истр Лазаревич прихватил городового и, скрипя сердце, явился на место преступления. Полноватый юнец, что нагло заложил пухлые ручки за спину и эдак умничая разглядывал квартирку, Кушкину сразу не понравился. Он хотел было изгнать его, но узнав, что фигура из сыскной, присмирел. Ванзаров, про которого недобрый слушок докатился уже и до Истра Лазаревича, тут же стал донимать несчастного чиновника умными советами указывая на следы и улики, что хуже всего спрашивать его, Кушкина, мнение. Этого пожилой чиновник боялся как огня. Картина и так предстала удручающая. Хладный труп на столе в луже засохшей крови. И тут Кушкин к своему ужасу вспомнил, что чиновник, открывающий дело, Обязан его и расследовать, то есть оторваться от уютного стола в присутственной части и рыскать по улицам в поисках убийцы. Кошмарно его, не иначе. Что же криминалиста не захватили? Хоть в голосе юнца и тени издевки не сыскать, истер Лазаревич решил, что над ним откровенно насмехаются. Потому насупился и заметил. «А вас, господин Ванзаров, попрошу не командовать тут, значит. Это дело такое, знаете, тут надо с подходом, с пониманием. Причем тут эксперт, когда сами видите, что...» Родион немедленно спросил мнение старшего товарища насчет «что» и заодно орудие убийства. Кушкин, застигнутый врасплох, Смекнул, что пора идти к трупу. Это было хуже сибирской каторги или бани в жаркий день. Наблюдая за коллегой, Ванзаров никак не мог понять, что за странный способ осмотра. Чиновник участка прижал папку к спине, следы и обстановку не рассматривал, а старался находиться от тела как можно дальше. Обойдя его, Кушкин уставился на развороченный висок — Юному сыщику захотелось подбодрить пожилого товарища. «Как полагаете, удар нанесли заточенным металлическим предметом вроде стилета или каким-то инструментом, например, острым концом молотка? Я осмотрел, ничего похожего в комнате не имеется. Вероятно, убийца унес орудие с собой. Как полагаете?» А затем сразу. «Посмотрите, как интересно, преступник хотел скрыть время своего визита». «Как же вы это узнали?» — испугался Кушкин. Жертва села завтракать. Самовар плюс яичница, но на столе открытая бутылка вина. Вы где-нибудь видели, чтобы ужинали яичницей? Значит, убийца хотел устроить мистификацию. Дескать, заходил поздно, только деталей не учел. Извините. «А вы что думаете?» «Ну и этого мало. Опять затараторил! «Вас, наверное, удивляет, что дверь была на ключ закрыта». «Господин чиновник и думать об этом не желал. И откуда такие прытки берутся?» Хотя тут все просто. Убийца знал, что запасной ключ лежит за перекладиной. Но если этот факт сложить с вином, к которому еще и бокалы принес, то получается логичный вывод, что он истр Лазаревич вздрогнул, словно очнулся от стоячего обморока и, недобро глянув на мальчишку, сказал. «С чего это, господин хороший, вы все говорите про убийцу? Какое же тут убийство?» «То есть как же?» Родион искренно растерялся. «Что-то путаете, юноша, какое же тут убийство?» Повторил Кушкин и со всей силы толкнул Макара в плечо. Пошатнувшись, труп грохнулся на бок, не изменив скрюченной позы. Только голова шлепнулась уцелевшим виском в краешек лужи. Никакого убийства не было вовсе, а вот самоубийство, несчастный случай, то есть, на лицо. Можно протокол составить и тело в больничный морг отправлять. «Как же он сам себе нанес рану?» спросил Родион из отчаянного упрямства. Кушкин нагнулся, черпнул ладошкой вязкую жижу и мазанул угол стола, после чего, не торопясь, отер руку огромным платком, бережно сложенным и спрятанным в кармашек. «Как видите, ударился обострый острый край, голова и не выдержала». «Так-то вот!» Аккуратно обойдя место несчастного случая, истер Лазаревич приблизился к Ванзарову так близко, что дыхнул старческим запашком прямо в лицо. «Тебе, молодой человек, все бегалки до игрушки, а мне два годка до пенсии», — перешел он на шепот. «Так что иди-ка отсюда по-добру, по-здорову, у себя там». «В управлении, в играй. А у нас тут все просто и тихо. Не было никакого убийства. Понял, милиший? Вот и хорошо. И глазенками меня есть не надо. Не боюсь я тебя. Прыщик. Понял?» «Что уж тут непонятного? Пенсия для полицейского, что свадьба для невесты?» Кто же захочет перед таким важным событием вешать на шею сомнительный труп? Посчитав, что легкая и окончательная победа одержана, Кушкин ободрился, похлопал юношу по плечу и даже простился радушно. «Сыскной полиции тут делать нечего. Не вашу полет происшествия. Мы уж сами справимся. Более не задерживаю коллега» но на всякий случай проследил, чтобы Ванзаров убрался наверняка. В обычный день весь дом бы знал, что у соседей случилось несчастье, из квартир набежали бы любопытные, собралась толпа, пошли сплетни и пересуды. Но воскресенье устроило по-другому. Во дворе только Данила теребил метлой землю, словно прислушиваясь к музыке, звучащей внутри него. Знакомый запах подсказал Ванзарову, что именно пело в дворнике. Собрав в кулак всю строгость, какой было в избытке после столкновения с Кушкиным, Родион спросил, попадался ли вчера мусор в виде деревянных реек, разломанных, но с полосками льняной ткани или со следами краски. Данила одарил его широкой улыбкой и чистосердечно признался — — Двор мел, как полагается, но кроме мелкого ссора ничего не попадалось. — Я за этим строго слежу, любое чудо примечаю, — с гордостью добавил он. Молодой человек проявил интерес. Какие же чудеса случаются в тихом дворе? Оказалось, прошлым вечером Данила мечтал похмелиться, нутрон трон дрывалось — И вот возвращается, значит, к себе в коморку, а у порога, глядь, цельная бутылка. Разве не чудо? Чудо? Трудно не согласиться. Данила настолько проникся к приятному юноше, что немедленно пригласил к себе в дворницкую. Но не так, чтобы по-приятельски до этого не дошло, а вот исполнить важное поручение. Дожидаются там господина чиновника с большим нетерпением. Стену крохотной норки между подвалом и первым этажом занимало полукруглое окно с разноцветным стеклышком. На раскрытой кровати брошено пальто, из-под которого сиротливо торчал набалдашник трости. Сам Гайдов уселся за ломберным столиком, выброшенным кем-то из жильцов. Перед ним возвышалась бутыль казенной беленькой, опустевшая наполовину, в чем дворник наверняка помог. Михаил Иванович предложил табурет, придвинул чистый стаканчик и наполнил до краев. «Что там?» — глухо спросил он. Родион сообщил, что, по мнению полиции, убийство оказалось несчастным случаем, о чем составлен протокол, а в возбуждении дела отказано. Выслушав, Гайдов одним махом опрокинул стопку, даже не крякнул и бережно поставил на место. «Вот, значит, как бывает. И что же предполагаете делать?» Пришлось сознаться, что расследовать официально закрытое дело юный чиновник бессилен. Михаил Иванович одобрительно кивнул, не глядя, наполнил стакан и залпом выпил. «Что ж, нет правды на земле», — заметил он. «Тогда у меня к вам, Родион Георгиевич, будет предложение. Макарку уже не вернуть, но память о нем сохранить могу. Не откажите в любезности принять сердечную просьбу. Найдите картину. Она должна появиться на выставке. Только надо успеть до завтрашнего утра». В полдень официальное открытие выставки, и картина должна быть на своем месте. Тогда Макар будет отмщен. А если найдете его убийцу? Да, самое главное. Благодарность моя обедом не ограничится. Сумму назовите любую, ничего не жалко. Только мне как угодно. Нужно вернуть картину. Согласны? В этом месте полагалось бы, чтобы Родион яростно хватил в водки, жахнул рюмку опал или проявил иное гусарство, как настоящий сыщик. Но герой наш в этом отношении не удался. Не к месту проявляет сдержанность и благоразумие. Прямо беда с ним. Он только ответил, что не гарантирует, что за оставшуюся часть суток удастся разыскать украденное. «Можно!» Гайдов коротко стукнул кулаком. «Благодарю, что верите в мои силы». «Не в этом дело. То есть это, конечно, но...» «Да что там? Вы же понимаете, что Макара убили из-за нее. Людей, кому это выгодно, наперечет. Врагов у него не было, с женщинами не путался, в карты не играл. Образец поведения для юноши». «Полагаете, что причина убийства — зависть?» «А что же еще? У Макара и рубля золотого не водилось. Красть нечего. Вся ценность — это картина. Да и то, когда предстанет перед публикой, и все поймут, какой гений появился!» Эх, нет, какого гения потеряли! А до тех пор это кусок ткани...» запачканной краской. «Кажется, вы упоминали...» Родион запнулся, словно вспоминая. «Что картина принадлежит вам?» «Верно». Михаил Иванович плеснул новую. «У нас с племянником был уговор. Я содержу его, пока учится в академии, а за это все, что напишет он в течение следующих трех лет, принадлежит мне». Глупость, конечно, но Макарка сам потребовал. Гордый был сильно. Почему его учебу оплачивал дядя? Он что, сирота? История оказалась поучительной. Брат Михаила Ивановича и отец Макара, Николай Иванович, после раздела отцовского состояния получил кредитную контору. Дело чрезвычайно прибыльное но требует постоянного присмотра и молодых сил. У него было два сына погодки. После окончания гимназии старший Макар заявил, что желает заниматься не грязными деньгами, а, напротив, чистым искусством, для чего собирается поступать в Академию художеств. Отец пригрозил, что если сын не одумается, будет изгнан отовсюду из дома завещание отеческого сердца и списка живых родственников. Угроза была нешуточная. Нрав Николая Ивановича крут и бесповоротен. Макар не отступил от мечты. И тогда его выкинули на улицу в одном пальто. Помощь пришла со стороны дяди. Не общаясь с братом с момента раздела наследства, Михаил Иванович искренно любил племянника и верил в его талант, и готов был с радостью заменить отца. Своей семьи и детей у него не было, да и вряд ли будет. А потому Гайдов предложил Макару переехать к нему, жить ни в чем себе не отказывая и постигая мастерство живописи. Но и тут Макар проявил характер, Потребовал заключить джентльменский договор, по которому дядя обеспечивает его самой дешевой квартирой и дает минимум денег, за что получает права на картины. Ни на что другое Макар не соглашался, потому что считал, что сытый художник — это не художник. Искусство и удовольствие несовместимы. Такой вот гордый юноша оказался. Сколько Макар успел написать? Спросил Родион, которого тронуло такое благородное упрямство. «Немного. Если не считать студенческих работ, это его первая серьезная картина». «В таком случае мне надо знать, что вы делали вчера с утра до вечера». Михаил Иванович оторвался от рюмки, которую тщательно разглядывал и удивленно переспросил. Ему повторили вопрос. Так что же делали? Оказалось, накануне была назначена дружеская вечеринка однокашников по коммерческому училищу. Веселье протекало столь бурно, что разъехались в двенадцатом часу дня. Гайдов прибыл домой и лег спать. Проснулся в седьмом часу, выпил чаю, ждал, что племянник заедет. Но того не было. Тогда Михаил Иванович отправился в Александринский театр, и после него... На поздний ужин. Более ничего. В каком ресторане отмечали? В пивато. На Большой морской. Знаете, что такое пирушка старых друзей? Ванзаров знал и еще как. Даже незаметно передернулся от нахлынувших воспоминаний. Мальчишник не забывается. Особенно в пивато. Ну, не об этом речь. У кого был ключ от квартиры? Ладнокровно спросил он. «Только у Макара». «Про запасной ключ за косяком двери кто знал?» Какого секрета все знали. Макар дверь-то запирал, чтобы мальчишки соседские не залезли и картину не подпортили. А свои все знали». «Свои? Те, кого подозреваете в грехе зависти?» «Больше некого» михаил иванович наконец осилил согревшуюся рюмку перечислите кто на подозрении друзья его по академии на курсе их так и называли три мушкетера мушкетеров было четверо и у них также макар и три друга это завиток и хохолок как вы их назвали Извинившись, Родион быстро, но метко описал скандаливших господ. «Вот и вы их знаете», — согласился Гайдов. «Юные, но известные личности Илья Глазков и Альгерт Шилкович». Кто третий мушкетер с кисточкой и палитрой? «Коля Сафрониди». «Знаете их адреса?» «Да они все тут, и еще не успели разъехаться. Прямо Монмартр на Гороховой устроили!» «Живут в этом доме?» — излишне резко спросил Родион. «Так вместе и сняли квартиры. Хорошие мальчики, талантливые, только до Макара им далеко. У них талант ровный, правильный, обычный, что ли, не того масштаба». Вот и мог кто-то позавидовать его будущей славе. Чужая душа потемки, а у творческих личностей мрак кромешный. «И тьма в ней великая», — хотел добавить Ванзаров, но вместо этого сболтнул. Что-то вроде Мук Сальери. «Это уж вам виднее». «Какие квартиры они снимают?» Оказалось, напротив Макара в похожей комнатушке Под чердаком живется Сафрониди. Глазков и Шелкович обитают в квартирах этажом ниже. Там условия получше. Жертва как бы случайно оказалась в слишком плотном окружении друзей. Ни одного стороннего свидетеля. Что же так гениально изобразил ваш племянник в этой картине? Дядюшка понурился и признался. Что написано, не знает, картины не видел вовсе, и даже догадок не имеется. Макар был скрытен до истерики, ни на какие расспросы не отвечал, а саму картину плотно завешивал черной тканью, ничего не разобрать. Но хоть какого размера? По растопыренным рукам можно было судить. Внушительно. Не меньше аршина с вершком в ширину, 1 метр 16 сантиметров, И чуть меньше двух аршин в высоту, около 1 метра 42 сантиметров. Как раз под сиротливую дырку на стене подходит. Но такая здоровенная картина не вазочка. Под пальто не спрячешь и под мышкой не вынесешь. Вещь приметная, особенно на улице. Для ведения розыска прав у меня никаких, начал Родион. Но все, что успею, сделаю. Мало времени и неизвестно, что искать. Может, какие-то приметы вспомните? Обычно художники пишут эскизы, прежде чем взяться за полотно. Как не хотел Гайдов, но помочь оказался бессилен. В этот раз Макар как нарочно писал сразу начисто. Ни одного наброска не сделал. Он тайком просматривал груду холстов, но там все было знакомо. Михаил Иванович еще раз напомнил, что за благодарностью не постоит. Это предложение было отвергнуто. Какие деньги, когда ожидает приз куда более ценный, удовлетворенное любопытство? Что может быть важнее этого в жизни? Не так ли? «И вот еще что!» Михаил Иванович отодвинул рюмку. «Я чуток приплачиваю дворнику, чтобы присматривал за племянником». Хоть за макаром глупостей не водится, но на всякий случай глаз нужен. О, Господи, о чем я? У него должно быть все записано. Надеюсь, сами справитесь без моего участия. Чтобы великий сыщик никак не меньше, да не совладал с каким-то дворником, быть такого не может. Вот именно. Другое интересовало. Где найти... Закадычных друзей, если их уже нет на выставке. Не дожидаться же под дверью. «Кто-нибудь обязательно в вене сидит. На углу Гороховой и Малой Морской. Одного найдете, а там и другие сыщутся. Очень прошу, если что-то узнаете, Любую мелочь, да хоть подозрение, Сразу дайте мне знать. В любое время дня и ночи. И последняя просьба». Сообщите его отцу. Я не могу пойти сам. Плохо может закончиться. Не сочтите за труд. Вот адрес. Дворник, ожидавший поблизости уютной коморки, пребывал в счастливой гармонии с миром, людьми и космосом в целом. Все хорошо было в этом мире. Осеннее солнышко прыгло зайчиками в окнах, «Лёгкий ветерок теребил пыль во дворе, и еще этот милый молодой человек о чём-то так сладко говорит». Но тут строгий чиновник вытолкнул Данилу из радужного забвения. Дворник улыбнулся во всю пасть, хотел было обнять мальчишку от всего сердца, но все же сдержался, только руками всплеснул. «Чем же я могу угодить вам, добрый человек?» что хотите, просите! Широким жестом предложил он. Родиону требовалось совсем немного, кто и когда вчера приходил к господину Гайдову младшему. Что в филерском блокнотике отмечено? что там смотреть! обрадовался Данила. Итак, все наизусть вспомню. Проявите чудеса вашей памяти. «Ась!» говорю кто заглядывал да никто и дворник буквально засветился солнышком что совсем никого без надежды переспросил родион нет никого о только музыкант приходил Ладошка прямо таки зачесалась чтобы отвесить дворницкой шее хорошенькую оплеуху но бить свидетелей это не методы полиции во всяком случае не сыскной «Сами понимаете». Только спросил, какой именно музыкант. «Да кто ж его знает?» Просиял Данила. Музыкант и музыкант! Пианины при них не было. Я спросил. Он ответил. Добрый человек». «Какой был час?» Данила сообщил. «Прибыл полпервого, но когда ушел, не знает». «Поручено следить за приходящим, а уж сколько гостят – не его дела. «Как выглядел музыкант?» «Обычно выглядел. Мужчина прилично одетый. Ну, вот как вы, только солидный. Обходительный». «А лицо какое? Особенности? Рост?» «Этого не приметил. А рост? Нет, повыше вас будет». «Больше никого не было?» «Как есть». «Ни единой души!» «А вы, любезный, когда заступили вчера на службу?» Легкое облачко нашло на счастливое лицо дворника, но тут же испорхнуло. «Как полагается, из семи не пробило, уже у ворот!» Быть может, природная хитрость помогала ему облопошить доверчивых жильцов на гривенник или полтинник. Но с сыскной полицией этот фокус не прошел». Родиону подсказывала сама логика, а она заявила «Врет, как дворник!» Дрыхнул, небось, Данила до девяти, а то и до десяти. В как-никак. Покинув художественный дом, Ванзаров замер посреди Гороховой, как громом пораженный. В этот страшный миг открылась ему не тайна преступление, а истина куда страшнее. Он вспомнил, что натворил. Перед глазами встала картина. Тетка Маша сначала ищет любимого племянника, затем, потеряв терпение, удрученная возвращается домой. А там... Не хотелось думать, что ждет его при встрече с матушкой, которую никак не миновать. Он и это отлично знал, что ждет. Как назло, опять грех тетка забывательства. «И ведь не поверит она, что все вышло случайно!» Отчаяние потерянных обедов придало силу. До сего момента он еще подумывал, не наплевать ли на любопытство. То есть попросту отправиться отдыхать, а не заниматься глупыми поисками. В самом деле, государственный чиновник, неприлично бегать по частным поручениям. Но забытая тетка сожгла мосты. Обедов теперь не видать, головомойка обеспечена». Так почему не взять реванш на убийце? Победить этаким легким дуновением гения, а? Отчего бы не попробовать? Как порой извилисты пути к истине. Исполненный решимости, Ванзаров отправился в Вену. Благо пешком идти всего два квартала. А по дороге вступил в словесную перепалку с логикой. Родион сложил цепочку. Важно понять, никто убил. А куда делась картина? Найти картину — это понять, кто убил. Такой вот кульбит. А перед этим другая задачка. Картина не маленькая. Как же ее из дома вынесли? Есть два способа — вырезать холст или утащить целиком. Но пустого подрамника нигде не обнаружено. Значит, вор вынес картину целой. Как это ему удалось? По пустой улице... Некто тащит огромный плоский предмет. Даже если прохожие не обратят внимания, городовой-то уж точно запомнит. Неужели убийца пойдет на такой риск? И все ради того, чтобы картину не увидела публика. Бред какой-то. На этом спор благополучно зашел в тупик. А что вы хотели? Вот так вот все сразу и узнать? Нет уж, не дождетесь». Торопящегося юношу снова приметил городовой Брусникин. А Особенно то, что спутник его куда-то подевался. Городовой ничего не подумал на этот счет. Да и что тут думать? Идет по своим делам человек. Порядка не нарушает. Только от чего же лицо мальчишки так знакомо? Уж не изразыскновали листка преступников? а то и революционеров. Бежать за ним было лень, но Брусникин решил, если субъект еще раз появится, задержит для выяснения личности. Ничего по воскресеньям туда-сюда мелькать. Среди ресторанов и прочих культурных заведений Вена была знаменита не кухней, а гениями, каких водилось здесь больше тараканов. Дешевую водку под разнообразную закуску потребляли гении от литературы, театра, музыки и живописи. Куда ж без нее? Но гении все больше не признанные. Как только гений становился известным, Вену уже старался не заглядывать, где ему, начинающему, наливали в долг и вообще кормили почти задарма. Такая черная неблагодарность. «Гении!» Что с них взять? Несколько гениев горласта демонстрировали таланты. Некто в дранном пиджачке декламировал стихи перед приятелями, не разбиравшими и полслова. Другой доказывал мирному соседу, что изобрел новые формы искусства. А третий ржал во все горло над собственной шуткой. Над богемой вились густые облака табачного дыма, сновали официанты с подносами. Только в дальнем углу зала некий юноша сидел в одиночестве перед графинчиком и разнообразной закуской, уперев печальный взгляд в полную рюмку, так что замечательный хохолок его опустился месяцем. Кажется, не замечал он окружавшего разгула, целиком уйдя в раздумья. Перед ним возникло нечто большое, заслонив уличный свет». Гений пожелал выразить недовольство, но обнаружил молодого человека добродушного вида и приятной наружности. К тому же неизвестный улыбался подобострастно. «Имею честь видеть господина Глазкова?» спросил он. Голосок был столь бархатен, а манеры столь мягки, что Илья невольно поддался теплому обаянию и ответил согласием. «О, какая удача!» Совсем обрадовался милый господин. «Знаете, я только что с выставки. Так ваши творения сразили на повал, буквально убили меня. Как приятно видеть истинный талант вблизи!» К таким комплиментам Илюша был не готов, хотя втайне был уверен, что так оно и есть. Но чтоб услыхать от первого встречного, любое сердце не выдержит не то что художника, К тому же господин не думал уходить, и во всей позе его была немая мольба. Конечно, после таких комплиментов Илья пригласил незнакомца присесть и разделить легкую трапезу, для чего придвинул гостю пустую рюмку. Но очаровательный господин мягко отказался. Ему и так приятно насладиться беседой с настоящим светочем живописи. Вот так прямо и рубанул с плеча. Настроение Илюши резко поползло вверх, хохолок восстал. Ему захотелось узнать еще что-нибудь такое эдакое о себе родимом. Господин не пожалел стараний. Расписал достоинства Глазкова обстоятельно и с жаром. «Ох, что же это я! Вам же привет на передать!» «Благодарю. От кого же?» — ответил Илюша светской улыбкой. «Друг ваш, Гайдов?» «Кто?», <связывая> Кто? <связывая> Голосок юного гения дал петуха. «Макар Николаевич, сосед сверху», твердо повторил неизвестный. И хоть улыбался по-прежнему, но Илье показалось, что во всем облике произошла внезапная перемена, появилось нечто твердое, жесткое и даже страшное. Как это случилось, художник понять не мог, но сообразил, совсем не милый душка перед ним, совсем не тюфяк, а некто опасный, как приставленный к виску ствол. Стало нечем дышать, а господин, уперев в Илью немигающий взгляд, продолжал. «Я вот прямо от него, так мило поболтали, велел низко вам кланяться». Илюша вытаращил глаза. «Как?» «Кланяться!» «Низко!» — повторил господин так просто, что спину юного таланта прошиб холодок. «А вы как думали?» «Все?» «Нет, Макара?» «Ошиблись, милейший!» «Нет, господин Глазков, убивать человека надо умеючи. Человека убить трудно, живучий, крепок. Думали, раз ударили, кровь пошла, так и все!» Ошибся, дружок. Об этом будет время поразмышлять на каторге. Таких, как вы, с нежным хохолком. Там очень даже любят. «Да что? Кто такой?» Сыскная полиция, чиновник для расследования тяжких убийств Ванзаров. «И совершать необдуманный побег глазков не надо. Ресторан окружен филерами в штатском. Все, попался». «Я...» «Я... не...» — пролепетал Илюша, но слезы брызнули сами собой, и, упав на руки, он разрыдался отчаянно и беспомощно. Родион терпеливо ждал, мучаясь от ароматного букета закусок. Были тут и огурчики, и грибочки. «Ой, да не об этом речь же в самом деле!» Подняв зареванное лицо, Глазков явил столь душераздирающую картину, что жуткому чиновнику полиции пришлось сурово нахмуриться, чтобы не поддаться жалости. Все-таки у него это слабое место. Родион строго потребовал рассказать все, как было, быстро и четко. «Я! Я!» — задохнулся хохолок. «Понятно, что вы постучали в дверь с вином и бокалами. Сколько было на часах вы «В-в-восемь!» «Макар просил разбудить, хотел, чтобы вместе на развес картин пошли. А вина у меня, господин полицейский, не было». «Далее». «Макар из-за двери крикнул, что встал уже, но хочет что-то подправить. Его не ждать, просил передать, что будет позже». «Но вы настаивали, чтобы он открыл». «Зачем же? Взрослый человек, сам знает, что делает». «Я в общество пошел картину относить». «Об этом полиции уже известно. Когда вернулись». Примерно в половине десятого. Макар так и не появился. Ну, я и решил проверить. Может, заснул. С ним бывало. Стучу, он молчок. Тут меня бестернул. Думаю, загляну. Вдруг картины еще на месте. Достал ключ. Он. Нам известно, где его держал гайдов. Открыли дверь, зашли, и что же? Макар лежит на столе и точно спит. Я ему говорю, ты чего развалился? А он не отвечает. Подошел, и вижу, у него. «На виске? А на полу? Ой, нет сил вспоминать!» Глазков закрыл ладонями лицо, ну, прямо как барышни, честное слово. «Картину как вынесли?» — безжалостно спросил Родион. Съехав ладошками, будто утерся, Глазков прошептал. «Не было ее! Альберт пустой стоял!» Испугались, но заметили пропажу. Как странно. «Да как же не заметить!» Сколько ходил, пытался разузнать, взглянуть хоть одним глазком, так нет, макар ее черным завешивал, а тут пустота, невольно взгляд упал. «И как же поступили?» «Кое-как выбрался на лестницу. Вроде полицию надо вызвать. А как вызвать, если на меня сразу подумают? Я ведь в лужу крови заступил». «Что тут делать? Дверь запер и ключ на место положил. По лестнице сбежал, заставил себя по двору медленно пройти, чтобы никто не подумал, а уж потом сюда, и до вечера не вылезал. Честное слово, господин полицейский, чистая правда!» Илюша смотрел на грозного стража закона со страхом и надеждой. Даже Хохолок как-то по-своему пытался помочь хозяину. «Вы, конечно, ловко историю сплели, но...» Ванзаров выдержал паузу, становившуюся с каждой секундой все более угрожающей. «Есть свидетель, который все видел и в убийстве обвинял вас, причем публично». «Откуда вы?» — полиции все известно. «Чем же Шелкович вам угрожал?» «Не угрожал. Считал, что из-за меня с Макаром что-то случилось, раз его нет». «Такая глупость!» «Сам не это и натворил, друг назывался. А Аталанту Макарки завидовал страшно, до да слез. Вот и выдумал чушь, чтобы на меня свалить!» «Шелкович, ваш сосед, не слышали, когда он выходил утром?» «В ссоре мы были до того. Так, ерунда, но я принципиально не разговаривал с Ольгердом». А тут он как с цепи сорвался, подбежал. Говорит, это из-за тебя картины нет. Что натворил с Макаром? Ну, я, конечно, спуску не дал. То есть он знал, что с Гайдовым что-то случилось? Именно так. А я тут ни при чем. Уж так вышло. Где найти Шелковича? Что его искать? Илья испустил тяжкий вздох. Сидит в соседнем зале. Между нами теперь все кончено. «Позвольте, так что же я забыл? Макар жив? Скажите же, что с ним?» Грозный чиновник мольбу пропустил мимо ушей и потребовал от художника не отходить от графинчика до вечера под страхом немедленного ареста филерами, которые засели в засаде, буквально обложив вену кольцом. И, не простившись, отправился в соседний зал. Атмосфера здесь мало отличалась. Только все больше пели. Наверное, музыкальные гении слетелись. Отчего и дымили поменьше. Одинокий живописец с завитком на лбу боролся с графинчиком, как и его хохолковый друг. Тихо подойдя сзади, Ванзаров гаркнул. «Ольгерт!» Юный талант подпрыгнул и окатил водкой скатерть. Пока переполох не унялся, Родион уселся как можно ближе и молча уставился на художника. Трудно человеку, когда посреди одинокого запоя врываются вот так без спросу. Прямо нити души рвутся в клочья. Шелкович же таращился на него, зажав пустую рюмку в онемевших пальцах. — Что? Кто? Зачем? — проговорил он. «Сыскная полиция, особый отдел», — мрачно пояснил Ванзаров. «Хотите узнать, зачем вас нашли? Или сами расскажете?» Завиток не нашелся, что ответить. Ему помогли. «Отмалчиваться бесполезно. Вы подозреваетесь в убийстве вашего друга Макара Николаевича Гайдова. Совершено вчера утром между 9 и 10 часом. Что, господин Шелкович, убивать легко, а жить с этим непросто?» «Да что вы такое говорите?» «Я говорю, что вчера утром, после восьми утра, вы постучались к Гайдову. Пришли с вином и бокалами, дескать, отметить будущий успех. Он вам открыл, но пить не стал. Попросили картину показать, Макар отказался. Как ни уговаривали, он стоял на своем. Слово за слово, вас взыграли нервишки, схватили, что попало под руку и ударили друга в висок». Когда обнаружили, что Гайдов мертв, сорвали картину и спрятали у себя на квартире, где мы ее вскоре и обнаружим. А уходя, закрыли дверь ключом, что над дверью хранился, только не заметили, как попали ботиночком в лужу крови. Ножка у вас тонкая, с другой не спутаешь, след как раз подходит. Так ведь было? Нет, не так! В свой черед крикнул завиток. Поправьте, если ошибаюсь. «Я действительно пришел к нему примерно в четверть девятого. Он с вечера просил заглянуть, боялся проспать развеску. Макар дверь не отпер, ответил, что уже проснулся, скоро сам доберется. Я и пошел в общество, и вина никакого не было!» «Когда вернулись?» «Быстро, туда и обратно. Наверное, и девяти не было. По дороге Макара не встретил, хоть деваться ему некуда». Тогда я решил подторопить его. Может, лег вздремнуть. Он странный, всякое выкидывал. Стучу, никто не отзывается. «Продолжу», — предложил Родион. Захотелось хоть одним глазком на полотно взглянуть. Любопытство задушило. «Взяли ключ с перекладины, открыли. Продолжайте». Слегка дрогнувший рукой Шелкович наполнил рюмку, выпил и занюхал кулачком, как делает большинство мужского населения империи. Тех самых мужиков, что пашут, сеют и жнут, А картин не пишут, куда только богемность делась. За порог зашел, смотрю, Макар на столе я привалился, Как-то странно скособочился, позвал, Голоса не подает, подхожу ближе, А у него из виска кровища хлещет и не дышит. Я из квартиры выскочил, дверь запер, ключ на место И пошел по городу гулять, до ночи бродил. Не мог успокоиться. Следовало вызвать полицию. Страшно стало. Оправдываться потребуют. Еще ботинок запачкал, еле платком оттер. Тут выставка на носу, начнутся расспросы, подозрения. Вот как сейчас! Взвизгнул завиток, жалобно и отчаянно. Что же картина? Что картина? Не понял юноша, подливая в рюмку. Надо же, пьет и не пьянеет. Комплекция хрупкая, а хоть бы что, вот бы такому обучиться. Крайне полезное умение для сыщика». «Как с ней поступили?» пояснил Родион. «Что можно делать с пустым местом? Драпировка скинута, мольберт голый». «И вы сразу решили, что это дело рук господина Глазкова?» Ольгерт залил рюмку в глотку, хлопнул об стол и спросил. «А что тут можно подумать?» «Например, господин Сафрониди живет напротив, ему с подручней. «Может, и Колька», — согласился верный друг. «Только Илюшенька подляц отменный! За рубль кого хочешь продаст! Все переживал, сколько Макар денег за картину загребет! Все завидовал богатству его дядьки! Больше некому!» «Когда спускались на лестнице, кого-то встретили?» «Не было никого! Рано ведь!» «Во дворе наверняка кто-нибудь был!» «А вот и нет! Пусто!» И ворота отверты. «Объясните, господин Шелкович, Зачем Глазкову картина?» Резко повернул Ванзаров. «Допустим, он украл и убил. Что дальше? Что с ней делать? Вы бы как поступили?» Завиток поморщился. «Не знаю. Продал бы». Выдав за свою. «А что такого? Подождал бы лет пяток, пока все забудется. И неплохо работал Гайда писать умеет». «Какой там сюжет?» – невзначай спросил Родион. «Если б знать! макарка гад секретничал, закрывал ее, как невесту. Никто не знал! Водка будете!» Отвергнув соблазн, чиновник полиции потребовал от завитка оставаться на месте до глубокого вечера или пока сам за ним не явится и с большим удовольствием покинул ресторан. Богемная атмосфера стала уж больно удушлива. На улице за него взялась логика и стала нашептывать. «Если поверить словам этих скользких личностей, что получается? Получается, что убийце оставалось чуть больше получаса, чтобы провернуть все дело», — ответил ей Родион. «При этом не попасться на глаза и вынести картину». «Как такое возможно?» — опять спросила логика. воры убийца разные профессии, разве нет?» Родион согласился, но ей было мало. «А если один из них врет?» «А если оба?» — возразил Родион. На этом спор благополучно зашел в тупик. И тут в разгоряченную голову Родиона пришла идея, которая требовала немедленной проверки. Городовой Брусникин заметил подозрительную личность издалека. В этот раз юнец двигался, не сворачивая и как будто прямо на него. «Ну точно!» «Террорист! Сейчас выхватит бомбу, и нет младшего городового! Останутся шметки шинели и благодарность начальства!» Изготовившись к худшему, Брусникин расстегнул кобуру и тронул рукоять револьвера. «Чтоб при малейшем движении...» Юноша торопился, но руками размахивал, а не прятал их по карманам. «Не дойдя пяти шагов...» Улыбнулся совсем просто, почти по-детски, и громко спросил «Городовой, вы вчера утром на этом посту находились?» Такой вопрос от террориста служивый не ожидал и промолчал сурово, все еще сжимая оружие «Ой, извините, позвольте представиться, Ванзаров от сыскной полиции, здравствуйте!» И мальчишка протянул руку И тут Брусникин вспомнил. Его приятель, старший городовой Самсон Семенов, как-то украдкой показывал новичка и отзывался о нем в самых лестных выражениях. Причем величал отменным человеком не меньше. «И это Семенов, от которого слова доброго не дождешься о своем брате-городовом, не то что о чиновнике». Осознав роковую ошибку, Брусникин отменно козырнул, а потом с чувством пожал теплую и упругую ладошку и доложил, который день на одном месте. Примерно с 8 до половины десятого не замечали каких-нибудь господ с большими прямоугольными предметами? «Так точно было! Целых три штуки! Несли что-то большое и плоское!» Я уж собрался проверить, но, гляжу, заворачивают в общество художников. Ну, все понятно. Маляры с той стороны Гороховой являлись. А что, надо было задержать? Нет, правильно поступили. Спасибо, вы мне очень помогли, — сказал Родион, и рысцой отправился к дому на Большой морской улице. А Брусникин остался от встречи в самых приятных впечатлениях. Прав, Семенов. Славный малый. Хоть начальник человек. Павел Наумович Музыкантский так давно вращался в мире прекрасного, что прекрасно усвоил успех выставки, определяет не качество картин, не толпа посетителей, не помпезность зала, а рецензии в вечерних и особенно утренних газетах. Что репортеры отпишут, с тем публикой согласится. свое мнение иметь тяжело и хлопотно, а вот пристроиться к чужому очень приятно. Главный человек на вернисаже не художник, а журналист. Его следует встретить, приласкать, угостить, а там глядишь и сил на картины не останется. А раз так, писать Придется только похвалы и дифирамбы. Чтобы критиковать, это же думать надо. А репортеры тоже люди, и ничто человеческое им не чуждо. Ленивы и любят шампанское. Главное, чтобы имена его подопечных не перепутали. Пускай часть картин уже продана, но ведь это начало. Ведь художник — та же дойная корова. Чем известнее «коровушка» тем молочко ее слаще, то есть дороже. Потому господин устроитель тщательно подсчитывал количество бутылок для фуршета, в который раз проверяя список приглашенных, чтобы не забыть нужного щелкопера. От приятного занятия его оторвали грубо и громко. Молодой человек полноватой наружности, слегка запыхавшись, кашлянул так, словно в пустом зале взорвали бомбу. Музыкантский вздрогнул и вопросительно приподнял брови. «Дескать, в чем дело, любезный? Кажется, тот самый мальчишка, что утром по залу болтался». «Вы вчера картины для развеса до которого часа принимали?» Вопрос был столь безумен и задан так нагло, что Павел Наумович не смог ответить как следует. «Вам какое дело?» А растерянно пробормотал. «До десятого часа?» «У нас с этим строго. Опоздания не допускаются. А, а сколько картин каждый участник выставки приносил?» «По одной, разумеется, но...» «Но вы лично у каждого принимали?» «Как же иначе? В чем...» «В чем картины приносили?» «В чехлах? Позвольте!» У строителю надоело, что какой-то юнец играет им как мячиком. Всему надо меру знать!» «Пусть был сбит с толку, но теперь поставит нахало на место!» «Что вам здесь надо? Кто вы такой, что за допрос?» Быстро и кратко Павел Наумович получил ответы на все сразу. «Всякий смекнет, накануне открытия выставки сыскная полиция не лучший гость, а потому музыкантский сразу стал крайне любезен», и целиком предоставил себя для любых услуг. В хорошем смысле. Постарайтесь вспомнить, не было у кого-то еще одной картины в чехле. Мальчишка буравил взглядом столь дерзко и вид имел столь решительный, что музыкантский не на шутку забеспокоился. «Нет-нет, исключено», — заверил он и постарался вложить всю честность, что еще осталось в его коммерческой душонке. «Можем предположить, что не заметили второй картины». не «Испорьте». «Можем». «Очень хорошо». А «В обществе художников должен быть запас картин для всяких выставок и тому подобное». «Где этот склад?» Павел Наумович давно не слышал, чтобы о живописи говорили словно о мешках картошки. Совсем загрустил и признался. «Склад есть, но к нему отношения не имеет». Да и находится в подвале под замком. Ключ у председателя общества. Просто так не войти. Да и кто бы рискнул? Сунешься без разрешения. Поймают смотрители. Чего доброго выгонят с позором навсегда. Ответ, кажется, устроил господина из полиции, но удавку он не отпустил. «Значит, молодых художников в строгости держите». «По-другому с творческими личностями нельзя». Музыкантский сдобрил ответ улыбочкой, но усилия пропали зря. Гость не реагировал. В таком случае, чем объяснить ваше особое внимание к персоне Макара Гайдова? Отчего же особое, как со всеми Наравне?» Кому еще из молодых талантов простилось бы опоздание на развес? И не только простилось, Но сам господин Музыканский щел своим долгом навестить Гайдова на дому. Чем объяснить такое участие? Павел Наумович все-таки сдержался, чтобы не показать окончательной растерянности. «Откуда вы?» «Наша империя — исключительно полицейское государство. Обо всех все известно». «Для чего вы навещали Макара?» «Но ведь его картина...» «Некоторым образом гвоздь вернисажа». «Гвоздь? Что же на ней изображено?» «Как бы вам сказать...» Музыкантский подыскивал слова очень тщательно. «Есть обстоятельства... Некоторые... Которые... В общем... Не трудитесь, я помогу», — обрадовал Родион. Беспокоились не потому, что без этой картины выставка пропадет. Причина в другом. За Макара было замолвлено, а вернее, занесено очень веское словечко. Подозреваю, что сама выставка задумана под него. «Вы ошибаетесь!» Голос у строителя совсем упал. Уже не пытался защищаться, так вяло отмахнулся. Ванзаров гнул свое. «Все логично. Полотно, которого никто не видел...» предоставляют лучшее место. На той стене одни мелкие картинки висят. Неизбежно будет выделяться. И свет на него лучше всех падает. И ради чего вы, знаменитый антрепренер, или как у вас называется, отправились на Гороховую к безвестному мальчишке? Чувствуется влиятельная рука. «Если намекаете...» «Нет, не намекаю, утверждаю. Михаил Иванович слишком любит своего племянника». Силы окончательно оставили Павла Наумовича. «Господин Гайдов — фигура известная в художественных кругах. У него отличная коллекция, тонкий ценитель, верный глаз. Если покупает чью-то картину, значит цена пойдет вверх. Умеет угадывать таланты. Сам в юности начинал писать». Но вовремя понял, что его призвание... В ином? Столько сил в племянника вложил. Ни для кого не секрет, что Макару уготована блестящая карьера. Вот мальчик и стал дурить рано, строит из себя гения затворника, форменное безобразие. Уже вечера его картины нет. Где его холера носит? Разве не знаете? Что я должен еще знать? Макару убит, сказал Родион. Музыкантский изумленно охнул и спросил глупейшим образом. «Как?» «Если вам интересен способ убийства...» «Простите, я не то хотел сказать...» «Боже мой! Какой удар!» «Именно ударом в висок могу я узнать, что вы делали в его квартире». «Но я не входил!» Знали про ключ и не вошли. Довольно необычно. «Какой ключ?» Постучал, никто не отозвался. Пробовал дверь заперта. Что еще делать? Я отправился к Гайдову. Кухарка сказала, что хозяин в полдень вернулся с гулянки. Спит мертвым сном. Будет бесполезно. С кем уехал? Ждал, что сегодня Макар появится. Вместо него Михаил Иванович приезжает. И сразу с претензиями. Что это такое? Где картина и тому подобное? А я тут при чем? Еще как при чем? «Как вас понимать, молодой человек?» «Простой вопрос. Кому выгодна смерть Макара Николаевича?» Павла Наумовича поразила немота. «Только вам», — ответил за него Ванзаров. «Это шутка?» «Только логика. Смерть молодого талантливого художника, от которого осталась одна картина — большой коммерческий проект. Живой он нужен только дяде» а «мертвый» становится легендой, цена взлетит до небес. На одних студенческих эскизах можно состояние сколотить». Музыкантский хотел возразить яростно, но что-то остановило. Он задумался. «А ведь в чем-то вы правы», — проговорил тихо. «Если, скажем, Леон Данонкин напишет завтра сенсационный материал, Что-то вроде «гений ушел в цвете лет», как он умеет завернуть и преподнести. А, да потом еще парочка статеек выйдет. Такое может начаться. Что за блестящая идея! Благодарю! Не за что. Родион стряхнул невидимую пылинку, словно отказывался от подобной чести. Только этот план имеет шанс лопнуть, как мыльный пузырь. «О, вы не знаете наших репортеров! Им только палец покажи, откусят всю руку!» «Падки на сенсации, как мухи на мед!» Сенсации не будет, картина пропала. «Нет!» — вскричал Павел Наумович. Остался пустой мольберт и выжатые тюбики. Ценитель живописи загрустил столь глубоко, что с него хоть образ вселенской обреченности рисуй. «Все!» «Это конец! Что я скажу прессе? Что скажет Данонкин? Он меня живьем съест, и шампанское не поможет. Я ведь ему сенсацию обещал!» «Могу дать совет», — скромно заметил Ванзаров. «Только советов от полиции не хватало. Что же делать?» «Как хотите, вам решать». «Да не мучьте же, наконец, говорите, юноша!» Не открывайте выставку, пока я картину не верну. Извините. Господина Музыкантского оставили в пустом зале и в полном смятении чувств. Буквально довели до исступления столь влиятельную в живописи фигуру, бросая от ненависти к надежде. Такое упражнение неплохо сбивает спесь. А вот городовой Брусникин по-простому обрадовался, заметив опять спешащего юношу. Честь ему отдал неформально, а душевно, со значеницем. В ответ получил приветливое помахивание. Городовой поразился. «Какой малец работящий! На дворе воскресенье, а уносится по улицам, словно больше всех надо. Видно, хороший человек. Есть еще такие люди в полиции?» У постового даже настроение поднялось. На душе же хорошего человека было мрачно и пасмурно. Предстоящая обязанность, от которой нельзя отказаться, висла тяжким грузом. Велика вероятность, что пожилой отец, проклявший непутевого сына, встретит печальную новость совсем неравнодушно. И как выйдет, и чем все закончится, логика предсказать не могла. «Неизвестность всегда мучительна, словно мозоль на сердце. Однако помогла случайность, мачеха логики. Подстроила не так уж плохо. В гостиной Ванзарова принял молодой господин в строгом костюме. Не надо быть великим сыщиком, чтобы в фамильных чертах узнать младшего брата». Назвавшись, Ванзаров сказал, что ему необходимо срочно переговорить с Гайдовым-старшим. «Что-то с Макаром?» Сразу спросил Сергей Николаевич. от чего так решили?» «Не могу представить, какой у полиции может быть разговор к моему отцу. Что брат натворил?» Скрываться было ни к чему. Родион сказал то, что должен был, правду без лишних подробностей. Младший брат принял удар на редкость спокойно. «Пройдемте ко мне», — сказал он, распахивая дверь. Отцу сразу докладывать не стоит. Это может оказаться для него ударом. Чиновник полиции не возражал. Его провели по длинному коридору в кабинет, который выходил еще одной дверью в гостиную. Сергей очень тихо затворил створки и предложил Ванзарову присесть на диванчик, впритык стоящий к письменному столу. Строгие ряды книг, порядок на столе, как у делового человека, и при этом все стены завешаны картинами. От красок в глазах. Среди работ серьезных мешались ученические, пейзажи теснили карандашные эскизы геометрических фигур, а те подпирали портреты собак и лошадей. Никакой системы в этой коллекции не было. Казалось, вешали, где оставалось свободное место и что попадало под руку. На разумно подобранную коллекцию не похоже, а вот... На тайную страсть, которая не нашла другого выхода, даже очень. «Как это случилось?» Сергей Николаевич понизил голос, словно отец смог подслушать, но выглядел образцово невозмутимо. Макар Николаевич умер в своей мастерской. Аккуратно ответил Родион. «Его кто-то... Ему кто-то...» Младший брат никак не мог произнести вслух неприятное слово, словно боялся запачкаться. «Хотите спросить, не убили ли вашего брата?» Гайдов благодарно кивнул. «У вас были подозрения, что такое могло случиться?» «Какие подозрения?» Сергей Николаевич явно не ожидал такого оборота. «Обычной смертью полиция не занимается, тем более сыскная». Справедливую мысль Ванзаров оспаривать не стал. «Вы очень поможете расследованию, если укажете, кто ненавидел вашего брата настолько, что пошел на преступление». «Желать смерти Макару? Да ведь он жил одной живописью и из норы своей неделями не влезал. Это такой абсурд, что...» «Постойте. Уж не на меня ли намекаете?» «Поразительно догадливый юноша, а еще ровесник». «В таком случае должен пояснить. После того, как отец выгнал Макара, он переписал завещание, и теперь все достается мне», — четко доложил Сергей Николаевич. «Так что логичнее ему желать моей смерти, и было бы большой глупостью предположить, что отец решил с ним покончить». Юноша буквально угадывает ход мыслей. Какой толковый хозяин финансовой конторы растет. Явно капитал сколотит и внукам передаст. Не то, что голодранец-художник. «Здесь есть картины Макара?» — спросил Ванзаров. Ему указали на маленькое полотно ближе к потолку. Что-то смутное из древнеримской жизни в тогах и возлежаниях у фонтана. Даже Родион не мог узнать сюжет дня, да и только. Как угадать в ней будущего гения, только дядюшке известно. Отец знает, что вы поддерживали отношения с братом. «Если знает, то никогда виду не покажет», — ответил Сергей Николаевич. «К счастью, вы не знакомы с его характером». «А дядюшка одобряет ваши встречи?» «У дяди Миши один любимчик». «Промелькнуло что-то такое трудноуловимое» словно затаенная детская обида, воспитанного в строгости ребенка, у которого было всё, кроме родительской ласки. «Странно, что вы не общаетесь с Михаилом Ивановичем». «Это почему же?» — удивился Гайдов-младший. «У вас общая страсть, живопись. Если Макар отдал ей свою жизнь, то вы поступили более разумно». Но темы для разговоров с дядюшкой наверняка остались. Брат покойного гения только оправил пиджак. «Не могу понять, откуда узнали, что я хотел заниматься живописью. Но вы правы. Все, что не делается, к лучшему. Из меня вышел бы посредственный художник. Таких много, не то что Макарка. Только разговаривать с дядюшкой нам не о чем». Он в свое время тоже хотел поступить в академию. Дед об него чуть палку не обломал. Прямо родовое проклятие. Дядя нашел отдушину в коллекции. Кроме собирательства, его мало что трогает и интересует. Ну и Макар, конечно. Был у него вместо сына. Вы видели картину, которую Макар писал к выставке? Нет. Макар упрямился, на отрез отказывался показывать. «Вчера утром к нему во сколько заехали?» — спросил Родион с невозмутимым видом. Сергей Николаевич как будто взвешивал, проверяют его или знают наверняка. И, наконец, сдался. «Около половины десятого. Сказал отцу, что пораньше заглянул в контору, ну и завернул на Горуховую». «И что же там обнаружили?» «Макар уже ушел». «Это вам дворник?» — сказал. Постучал, никто не открыл. Что странного? Но искушение заглянуть было сильнее, и вы вошли. Ничего подобного. Ключ над дверью, кругом тишина, хочется взглянуть на картину. Вдруг Макар ушел и оставил ее. Понятные чувства. На чужую собственность я не посягну, даже если она принадлежит моему брату. Твердо ответил Сергей Николаевич. «Простите, но мое время вышло. Еще предстоит разговор с отцом». Ванзаров понял намек и не стал задерживать хозяина. Только спросил. «С имуществом Макара как поступите?» Гайдов отмахнулся. «Чего возиться? Если дядя мишина надо, пусть все забирает. Картина и так ему достанется. Он ее ни за что не отдаст. Остальному мусору дорога на помойку». Кажется, переживания о брате на этом были исчерпаны. Не простившись, Сергей Николаевич тихонько затворил дверь. Оставалось только поймать извозчика и вернуться на Гороховую. Что подумал дворник при новом появлении иванзарова осталось целиком неизвестно. «А спросить его?» Отчего о визите Гайдова-младшего в его наблюдениях не нашлось места, не представлялось возможным. Обняв метелку, Данила общался с космосом. «Сами понимаете, дело-то под вечер». Вбежав по крутой лестнице, Родион приложил ухо к облезлой двери, прислушался и, убедившись наверняка, затарабанил. В квартире притихли. Тогда он во все горло сообщил о приходе полиции и потребовал отпирать немедленно, иначе дверь взломают. И хотя был один, угроза во множественном числе подействовала. Замочек пискнул, раскрывая щелочку. Похозяйски отворив, Ванзаров шагнул и чуть не снес фигуру в одних подштанниках. Не в пример друзьям Коля Сафрониди не имел завитков Или хохолков Отсутствие изящных локонов Природа и греческие предки Восполнили непомерным ростом С выдающейся худобой Над Ванзаровым он завис Как засохшая осина В тени которой можно отдохнуть Лицо его не годилось для богемы А подошло бы рыбаку или плотнику Что служило причиной вечных насмешек Циклопический нос чуть не касался верхней губы. Казалось, будто Коля все время дует себе под нос. Уж такой привлекательный нос не обойтись одним словом. В черных глазах его, гречески черных, застыл даже не испуг, а паника. Единственный полицейский множился до того, что разросся до легиона. А? издал Коля человекоподобный звук. Осмотрев раскрытые чемоданы и комки одежды, словно обыск прошел, Родион многозначительно нахмурился. «Так-так, господин Сафрониди, в дорогу собираетесь? Или, вернее, в побег? Далеко путь держите?» В ответ промычали что-то невнятное. «Я и сам вижу, хотите скрыться, чтобы и следов не нашли». «Это глупо. Полиция везде сыщет, куда бы ни сбежали. Как хотели исчезнуть? На проходе поездом или так, на попутной телеге? Ничего из этого не выйдет. Не подумали, что везде? Или жандармы, или полиция? С такой приметной внешностью скрыться невозможно. Любой филер опознает. Это конец, Сафрониди. Отбегались. Теперь сознавайтесь». Коля зашатался, как подрубленное деревце, и сел прямо на пол, вытянув голые пятки, а голову обхватив, как спелый арбуз. И все равно не сильно уменьшился. «Ох!» раздался краткий, но жалобный стон. Пока хозяин пребывал в глубоком нокауте, страшный гость внимательно осмотрел квартиру. Берлога художника не сильно отличалась от жилища Гайдова. Такое же окно... Минимум мебели, чудовищный беспорядок из предметов живописи и прочего хлама. Только на станке Мольберти стояла картина из морской жизни. «Вот что, господин Сафрониди, мне ваши печали утешать не досуг. Рассказывайте, как убили Гайдова и похитили картину. На этом закончим». «Нет!» — отчетливо произнес Коля. «Я почти все знаю. Хотите, расскажу». Утром рано постучали к Макару. Наверное, он просил накануне его разбудить. Зашли, увидели шедевр, потеряли дар речи, прямо как сейчас. Поняли, что не сможете жить рядом с гением, поэтому гений должен умереть. Схватили тяжелое, ударили по затылку и картину в охапку. На лестнице вспомнили, что дверь надо запереть. Ключ знали, где лежит. Так ведь? Да, ответили ему с пола. «Не совсем такого ожидал Родион, и логика тоже. Она в особенности, но делать нечего. Надо добираться до сердцевины». «Куда дели картину?» «Не было картины», — вполне осмысленно ответил Коля. «Мальберт был, а картины не было». «Зачем вино принесли, да еще и бокалы?» «Какое вино с утра? Чай разве? Не мое». «Зачем же Макара убили? Он же ваш друг». «Не убивал! Разве можно? Это грех! Я верующий!» «А что ж тогда согласился?» — погорячился чиновник полиции. «Я? Нет! Я ключ знаю, где лежит! Это да, а то нет!» Умеет ли ругаться логика последними словами, нам неизвестно. Но Родион готов был разразиться отборным лексиконом, которого набрался в участке, и только на свою голову. «Это надо же так не понять человека!» «Позор, честное слово! Еще сыщик называется!» «Ну ладно, проехали!» «Во сколько к Гайдову стучали?» Сдержанно спросил Ванзаров. «После восьми, может, четверть девятого?» Макар из-за двери говорит. «Иди, Коля, догоню тебя!» «Я пошел!» «Зачем человеку мешать?» «Подождал его в обществе, обратно пошел. Прихожу, стучу. Тихо. Меня соблазн взял. Грех это, но ничего не поделать». Макар все дразнил, говорил, ему сюжет отменный подсказали. «А какой именно? Скрывал». «Извел всего. А тут случай подворачивается. Вытащил ключ. Захожу. А он лежит. Так испугался, что не помню, как дверь закрыл. Убежал. В трактире сидел». «Не знаю, как людям в глаза смотреть!» Зашел и сразу понял, что Макар мертв. Не каждый криминалист на это способен. «Так ведь кровищи сколько натекло!» «До которого часа вас не было?» «Обернулся быстро, с полчаса, наверное». «На обратном пути встретили друзей?» «Конечно! Всем же рано сказали прибыть! Илюшку, и Ольгерда!» «Где на них наткнулись?» «На Большой морской!» «А на лестнице?» «Никого не было!» Ванзаров выставил ладонь. «Прошу ключ!» Поднявшись, словно мост над рекой, Коля пошарил над вешалкой и протянул полированную железку. «Остаетесь под домашним арестом! Сидеть в квартире и не делать глупостей! Дом находится под наблюдением филеров! Любая попытка к бегству закончится арестом! Если делать нечего...» Приберитесь в квартире. Все-таки музом служите. Стыдно в таком художестве обитать. Еще художник называется. Сафраниди покорно сник. Проверив, что дверь заперта, а Коля вздыхает и охает в заперти, Родион положил ключ наверх двери. Следовало выпустить из-под ресторанного ареста заклятых друзей и проверить их квартиры. Но тут открылось искушение не поддаться которому было выше сил. Чиновник Кушкин так спешил закончить дело о самоубийстве, что не опечатал жилище. «Заходи, кто хочешь, если знаешь, как открыть». Стараясь не скрипнуть, Родион проник в квартиру Макара. Тело увезли, но дух остался, и беспорядок нетронутый. Хлам на полу, ворох черной ткани у короба шкафа, склад толстов у стены». Обступая подсохшую лужу, он подобрался к столу и понюхал бокал. От бордовой жидкости несло бесарабской кислятиной. Сухарь яичницы тот лучше благоухал. Следовало что-то сделать, вот только бы знать, что именно. Вскрыть пол? Простучать стены в поисках гигантского тайника? Разобрать потолок? Даже на чердак лезть бесполезно». К нему ведет шаткая лесенка, а люк такой узкий, что не каждый протиснется. Например, некоторым чиновникам полиции и пробовать не стоит. Открыв окно, он выглянул наружу. До крыши достать невозможно, даже если встать на подоконник. А по бокам отвесная стена. Вокруг не нашлось и узкой ниши, чтобы картину поставить. Стук каблуком по паркету доказал... Под ним никаких пустот. Да и в одежном ящике только струганные доски. Как последнюю надежду Родион перебрал склад подрамников. Начал с больших, перешел к средним и добросовестно изучил совсем маленькие. Наброски, начатые картины, эскизы к студенческим работам и небеленый холст. Все, что осталось от юного гения. Для истории живописи, быть может, пригодится – Но для розыска обычный мусор. Не лучше того, чем усыпан пол. Поддев носком ботинка скрюченный гвоздик, он принялся Сара швыривать ссор, как опавшие листья. Шуршало похоже. Под этот шорох логика что-то пролепетала. Задумавшись, Родион не разобрал и переспросил у вредной дамы. Тогда логика повторила отчетливо и по слогам. Это было как откровение или прозрение. Как кому нравится. Так просто и понятно, что и спорить не о чем. Все, наконец, встало по своим местам. Там, где и должно быть. Особенно завтра, в полдень. В родительском доме Ванзаров оказался ближе к полуночи. Вид имел слегка взбудораженный, словно выиграл на скачках миллион, А костюм в пятнах необъяснимого происхождения. Во всяком случае, объяснить матушке, откуда заявился писаным красавцем, отказался. Его не стали бронить. Они заметно обнюхали на предмет водочных паров. Кроме ненормального блеска в глазах, Улик загула не обнаружилось. Даже проницательная тетка Мария не смогла вынюхать, а у Шаната прошла школу двух мужей. «Любой женщине сто очков вперед даст». Сияя, как начищенный пятак, Родион оценил ситуацию. Судя по грозовым тучам, среди которых вспыхивали отдаленные молнии, сестры перемывали косточки любимому сынку-племяннику, подыскивая достойную кару забывателю престарелых родственниц. У тетки желание дать хорошенькую взбучку Подогревалась половиной графинчика наливки. Ее пустой половиной, разумеется. Женский гнев — дело такое. Вспыхнет, как порох, и тухнет, стоит вовремя подуть. Но действовать надо решительно. Со всего размаха, бухнувшись на колени, Родион аккуратно рванул пиджак на груди и в лучших традициях провинциальных трагиков сообщил. Он — негодяй! и подлец, который не заслуживает прощения и снисхождения. Сбитые напором дамы не нашлись, что сказать. Не сбавляя оборотов, а ругая себя, что есть сил, пропащая головушка и неблагодарный отпрыск готов был снести любое наказание, включая отказ от варенья. А чтобы наказать себя как следует, вот прямо сейчас сядет за полный стол и крошки не возьмет, Хоть с утра ничего не ел. Тетка Маша охнула И потребовала от сестры Не издеваться над ребенком. Она не в обиде, Очень мило прогулялась. Подумаешь, русский музей Оказался какой-то выставкой. Кто там в Саратове разберет? Искусству все едино. Ванзаров скроил Такую умильно виноватую физиономию. С такой скорбью Рассматривал коврик в прихожей что сердце матери не выдержало. Она приказала мыть руки и марш за стол. Но этого радиону оказалось мало. Не вставая с колен, он заявил, что искупит вину перед обожаемой родственницей, приглашая на настоящее открытие вернисажа, для чего и взял отгул. Тут даже матушка размякла, утерла слезинку и... Пришлось снести бурю поцелуев растроганных женщин. На что не пойдешь, чтобы поесть по-человечески хотя бы раз в день. Прощенный и обласканный, Родион набивал живот чуть не до часа ночи. Ему предложили рюмочку ликера, но от этого он решительно отказался, чтобы не потерять форму перед вернисажем. Как объяснил. А утром, в час назначенный, уже при полном параде, Родион галантно предложил тетке ручку. Светский щеголь, нечего сказать. Всю дорогу тетка Мария, раскусившая ни одного мужа, пыталась разгрызть племянника. С чего это молодому человеку понадобилось таскаться со старухой по вернисажам, хоть и со следами былой красоты? Но Родион держался молодцом. Возмутился подозрением, дескать, обязан загладить вину перед обожаемой родственницей и все такое. Мария Васильевна не поверила ни единому слову, но поймать малыша не смогла. Куда ей до сыскной полиции? Стоило добраться до общества художников, как тетка забыла о подозрениях. Атмосфера праздника захватила. Столько приятных господ, в каждом из которых прячется гений, непаханное поле для старой кокетки. Выпустив руку племянника, она принялась фланировать и рассматривать живописную общественность. А Родион проверил наличие молодых талантов, выделявшихся хмурым и похмельным видом. Господин Музыкантский умело подогрел ожидания, не разрешая открывать главный зал. Сам же летал вокруг репортеров, которых отводил в потаенную комнату, служившую буфетом для избранных, откуда мастера-пера возвращались довольные жизнью и французским шампанским. Пробило полдень. Павел Наумович громогласно потребовал тишины. Как только смолк последний шорох, он картинно хлопнул в ладоши трижды. Створки сами собой распахнулись. «Милости прошу!» — провозгласил он. Толпа хлынула, слегка помяв Павлу Наумовичу бока. Мария Васильевна ринулась в первых рядах и от усердия заехала ему локотком под дых. Но такой ажиотаж был в радость. Пропуская всех, Родион вошел в зал последним. В экспозиции мало что изменилось. Только одно место завешивала таинственная черная ткань. Быть может, так изящно закрыли пятно на стене? Тетка Маша осматривала картины с видом знатока, прислушиваясь к суждениям и запоминая красивые слова. «В провинции пригодятся». При этом старалась не упускать из виду происходящее. Ей показалось, что публика словно потоком, а мы, Фриды и картин, медленно, но верно стекается к картине, завешенной тканью. Вот уже добрая половина зрителей толкалась у этой картины и чего-то ждала. Дамское любопытство не хуже компаса указало маршрут. Для приличия, погуляв мимо разнообразных картинок, Мария Васильевна кинулась в толпу и решительно протиснулась в первый ряд. Даме в летах уступали дорогу. Взявшись за шелковый шнурок, скрытый в складках ткани, господин Музыкантский проверил, чтобы никого не осталось по углам и призывно... Прокашлялся. Воцарилось молчание. «Господа, настал самый важный момент сегодняшнего дня! Запомните его и сохраните память о нем навсегда!» В актерском таланте распорядителю не было равных, особенно в умении подогреть интерес. Потянув еще время высокопарными словесами и уловив момент, когда напряжение достигло пика, он сказал «Итак, имею честь представить настоящий бриллиант нашего вернисажа! Вы!» «Его первые зрители, это великая честь! Перед вами творится история искусства! В наш мир приходит шедевр!» И дернул за шнурок. Шелк опал взмахом черного крыла. У картины не было рамы. Ее повесили кое-как, зацепив за деревянную рейку, видно, сильно спешили. Но это было неважно, потому что... Луч света падал откуда-то сверху, выхватывая из тьмы клавиши старенького пианино и его лицо. Он замер, будто вслушиваясь в мелодию, что слетела прямо с небес. Записал ли верно, Ничего не выдумывая и не сочиняя, Как доступно только избранным, Без смысла и справедливости. Еще звучат отголоски инструмента, А он вглядывается в будущее, Словно угадывая, что будет после. А после будет свет, любовь и радость. Одна только радость — которую дарил всем. Он знает, что осталось немного, реквием готов, и вскоре заказчик потребует плату. Он знает, что остались считанные часы и целая вечность, потому что его музыка Победила смерть, потому что гений не подвластный логике и расчету в драном камзоле и грязных панталонах, в парике на бикрень, полуголодный и осмеянный, взлетит над серостью, чтобы зажечься вечной звездой, от которой... Свет небесный. Он знает и не боится смерти. Он уже победил смерть. Смерть, где твоя сила? Ад, где твое жало? С наивной верой Моцарт ждет свою участь. Он готов испить чашу. Казалось, зал опустел. Всякое дыхание затихло, ни одного критического замечания. Толпа, оглушенных перед великим и необъяснимым. Мария Васильевна не заметила, как по щекам потекли ручейки. Со всей искренностью, какую не найти в столичных сердцах, она упивалась новым, незнакомым потрясением впервые узнав, что искусство есть. Редко, но есть. Эмоции настолько переполнили даму, что она совершила непростительный для выставки поступок. Хлопнула в ладошки. Сухой звук с хрустом разорвал тишину и замер. Никто не посмел шикнуть. Уже не владея собой... Тетка Мария принялась аплодировать, как было, когда к ним в Саратов приезжал Шаляпин и крикнула «Браво!». Прожженные и циничные господа с носорожьей шкурой, все видевшие и все знающие, не засмеяли провинциалку. А подхватили. Сначала робко, потом все сильнее. Лавина нарастала, показал, не захлебнулся восторженной овацией. Такого на выставках не случалось. Толпа аплодировала картине неизвестного художника. Бил в ладоши Глазков. Шелкович остервенело хлопал. А Коля Сафрониди кусал губы, не сдерживая слез. Аплодировал раскрасневшийся Сергей Гайдов. Хлопали мелкие репортеришки. Сам великий Лев Данонкин сдирал кожу с рук и орал во все горло «Браво!» Восторгались критики и заказчики. Даже музыкантский аплодировал в искреннем порыве. «Ваш племянник победил смерть. Настал его триумф», — тихо сказал Ванзаров. «Это чудо!» — шепотом ответил Михаил Иванович, хотя кругом грохотала и кричала. «Как вам удалось найти картину? У меня не хватит слов благодарности, чтобы выразить то, что вы сделали, это...» «Это великолепно! Вы великий сыщик!» Они стояли чуть в стороне. Отсюда казалось, будто Моцарт возносится над толпой. Рост Гайдова позволял видеть картину, не поднимаясь на цыпочки. Родиону не так повезло. «Никакого чуда, только логика», — скромно ответил он. «Где же вы нашли ее?» «Вам действительно интересно?» «А как же иначе? Вы спасли Макара от забвения! Само его творение! Я хочу знать все подробности этого подвига! Прошу вас, раскройте тайну!» «Раз настаиваете?» Родион постарался отыскать взглядом тетку, но родственница утонула в восторге и шляпка вместе с ней. «Это очень простая история». Когда докопаешься до косточки, то есть зерна, надо задавать простые вопросы, тогда ответы будут простыми. Не способен их задать. Вот первый простой вопрос. Как можно украсть большую картину? Двумя способами. Вырезать с подрамника или вынести целиком. В первом случае останутся рейки со шметками холста. Но их не было. Выносить целиком большой риск. Могут заметить и спросить. Есть ли еще способы? «Вы меня спрашиваете?» Удивился Михаил Иванович. «Нет, логику». «И каков ее ответ?» «Разумеется, есть. Самый простой способ — вынести краденое в соседнюю квартиру к господину Сафрониде, Но, к сожалению, там ее не было». «Что же еще придумать? Наверное, надо найти простое и изящное решение, а именно никуда не выносить картину вовсе». Гайдов даже тросточкой помахал. Нет, «Это невозможно. Комната слишком маленькая, я бы заметил, а вы тем более». Даже в чулане можно спрятать так, что найти будет трудно. «Но как?» Благодарю за простой вопрос. Единственный ответ — сделать так, чтобы картину видели все, но не видел никто. Для этого есть все необходимое. В комнате сколько угодно подготовленных холстов, составленных в ряд. Любой посмотрит на них снаружи. Но никто не заглянет с другой стороны. Зачем? Что там может быть? Расчет очень точный. «Я сам попался. И если бы не гвоздик...» «Какой гвоздик, Родион Георгиевич?» «Гвоздик среди мусора. В виде загнутой скобки. Какой ткань прибивают?» Стоило рассмотреть боковины картин, как обнаружилась странность. У всех рам очень ровно и тщательно прибит полст. Гвоздики, посаженные буквой «М». А на одном набивка... В крифе и в кость Пришлось заглянуть с обратной стороны. Преступник спрятал картину наилучшим образом. Расчет точный. Он сможет вынести ее без хлопот, когда пройдет время. Вернее, когда придет время. Михаил Иванович пребывал в глубоком изумлении. «Да, сразили наповал. Значит, негодяй...» «Оторвал холст и перебил его обратной стороной!» «Именно так!» «И никто ничего не слышал?» «Нижнего соседа, господина Глазкова, не было. Это было известно наверняка, и ничто не мешало стучать». «Ловко! Но позвольте, а кто это сделал? Кому хватило прыти?» Прыти хватило убийцы Макара Николаевича. Обычно вор и убийца несовместимы, но не в этот раз. «Вы знаете, кто он?» Догадываюсь. Лицо Гайдова стало белеем мрамора. «Назовите его». Достигнув зенита, овация медленно, но верно затихала, рассыпаясь осколками. «Даже шедеврам тяжело наслаждаться долго. Слаб человек перед великим искусством. Ему бы что попроще». «Зачем вам это? Смерть официально признана самоубийством. Подозрение Ни доказательства. Никто не станет открывать дело». «Уж сам решу, как с ним поступить». «Хотите отомстить?» «Восстановить справедливость, на какую не способен закон, это бесполезно и ни к чему не приведет». «Просто назовите, где его найти». «В этой толпе. С ним опасно связываться. В его характере точный расчет, холодный рассудок и огромное самообладание». «Кто он? Умоляю». «Хорошо». Обещаю пальцем не тронуть. Просто в лицо посмотрю. Хм, ну, раз обещаете. Ванзаров помедлил. Только логические предположения. Не более. Я слово дал. Хорошо. Начать надо с причины убийства. Она так проста и очевидна, что ее трудно было понять сразу. Преступление задумывалось давно и тщательно готовилось. Чудесное появление бутылки водки у дворника это доказывает. Для чего кто-то подбросил ему выпивку? Чтобы ранним утром Данила спал мертвецки пьяным. Убийце необходимо было прийти очень рано, наверное, в половине восьмого. Он захватил с собой бутылку вина и два бокала, чтобы отметить окончание трудов. Я почти уверен, Макар должен был умереть от яда. Это логично. Художник скончался накануне выставки. Скорее всего, яд был редкий и трудно установимый. Быть может, какой-то алкалоид, который действует не сразу. При идеальном стечении обстоятельств Макар должен был упасть замертво здесь, в зале, когда развешивали картины. Родион помедлил, словно заглядывая в прошлое. Была открыта бутылка и наполнены бокалы. Пример Сальери вдохновлял убийцу. Гость в который раз просит Макара показать картину, ожидая отказа, но художник соглашается. Черная ткань снята, убийца видит картину. И происходит непредвиденное Его охватывает такая злоба, что, не помня себя, он наносит удар в висок. Макар падает замертво. Убийца понимает, разрушена суть плана. Гайдов должен был умереть без насилия. Тогда картина становилась бесценным произведением искусства с легендой, а теперь замазана криминальной драмой. Есть и другие сложности. Нельзя оставить картину на виду. Она изобличает убийцу. Но и вынести нельзя. Времени у него мало. Не более получаса. Какой вывод? К восьми утра Гайдов был уже мертв. Чтобы исполнить блестящую идею, убийцы пришлось трудиться изо всех сил, при этом отвечать друзьям, которые пришли будить Макара. Это несложно. За дверью голоса не разобрать. Я проверил. «Кто? Имя!» Позвольте логике закончить свое дело. Что же было на картине? Видите, в левом углу изображена дверь из комнаты Моцарта. Именно там. Из нее выходит заказчик, который приходил за реквиемом. Он держит массивную трость с набалдашником в виде свернувшейся змеи. Знаете, что это? Орудие убийства, которое пробило висок. Идеальное оружие. Трость не надо прятать, как молоток или топор. Стереть кровь и иди куда хочешь. Потом её следует спрятать и все следов не найти. Но, увидев на полотне свою трость, гость понял, отныне на него указывает сам автор. И хоть на персонаже средневековый костюм, его узнает... Тот, кто будет искать убийцу. Преступление словно заранее угадано художником. Но убийцы нанесена еще и пощечина. Макар изобразил его в образе черного человека и самого Сальери. Изящная шутка. Заказчик реквиема и Сальери одно лицо. Ирония причинила боль самолюбию того, кто пришел под утро. Он потерял контроль над собой и нанес удар. Змея пронзила висок. Яд остался невостребованным. «Кто убил Макара?» «Так вы и убили», — спокойно ответил Родион. Михаил Иванович презрительно фыркнул. «Что за дичь! Я любил Макара как родного сына!» у меня алиби сотни людей меня видели в пивато я уехал оттуда в полдень как мог оказаться у макара и зачем такое несокрушимое алиби именно на момент когда вас могли заподозрить если разобраться оно недорого стоит кто под утро бурной вечеринки вспомнит был или не был михаил иванович за столом а от пивата ровно 5 минут до гороховой «Никто не обратил внимания, как вы ушли и вернулись. Мало ли, человеку надо подышать воздухом. Даже бутылку с бокалами заготовили, чтобы на ресторан никто не подумал». «Выдало совсем не это». «Неужели?» «Вы привыкли опираться на крепкую палку с массивной рукоятью, а новая трость легкая и неудобная. Не знали, куда ее деть, мучились с ней, но носили». Зачем? Чтобы всем показать, что у вас тросточка безобидная. Вот как, значит, повернули. Еще подвела дружба с Данилой. Если бы соседи-художники собирались прикончить Макара, им бы не понадобилось спаивать дворника. Они же живут в этом доме. Это надо только тому, кто должен прийти снаружи. Еще косвенный факт. Живописью занимались. Значит, умеете холст натягивать. Но самое главное, только вы после смерти Макара получите его нехитрое имущество и великую картину, как ненужный хлам, чистый холст на подрамнике». «Но зачем мне убивать племянника?» «Ради него, конечно». Родион указал на портрет. «Вы коллекционер? Владеть шедевром для вас — смысл жизни, особенно если создать его по своему расчету. Ради такого ничего не жалко. Наверняка подсказали племяннику сюжет. Подозреваю, что Макар все таки показывал вам незаконченное полотно. Оценив, сколько оно может стоить, Начали готовить тихую смерть. Но Макар, словно предчувствуя, дописал заказчика Реквиема. Это заметно. Краска совсем свежая. Он раскусил. Вы — черный человек. Гений серости и расчета, который побеждает, но все равно проигрывает. Жаловались, что для вас, господин Гайдов, не осталось правды на земле, Вот и решили побороть несправедливость своими руками. «А вы, как погляжу, наш маленький Моцарт!» В задумчивости проговорил Михаил Иванович. «Не имею чести, всего лишь чиновник полиции». Толпа редела, распадаясь на отдельные группки, всеобщий восторг разбивался на частные разговоры. Отыскав племянника, Мария Васильевна порадовалась, что малыш не сбежал, и наградила одной из самых теплых улыбок, на какую способно теткинское сердце. ⁇ Родион, ты доставил мне чудовищное удовольствие. Это как дернуть водки с мороза под маринованной грусть. Нет, даже лучше... Пардон? «А почему не представишь меня своему знакомому?» Тетка невольно оценила представительного мужчину на предмет... Ну, на какой предмет может оценивать мужчину одинокая женщина, похоронившая двух мужей? «Господин Гайдов», — сказал Ванзаров, «дядя художника, создавшего шедевр». «Сам автор шедевра в некотором роде». «Да что вы!» Тетка не дождалась, когда назовут ее. «Великолепно! У вас в семье одни гении!» Мария Васильевна кокетничала искрометно, но Гайдов даже бровью не повел в ее сторону, не отрываясь от картины, словно не мог насмотреться. Прикинув, что эта магия не действует, тетка зашла с другой стороны – «А где же ваш племянник, господин Гайдов? Отчего пропустил такой триумф? Какая жалость! Не правда ли?» Отвечать какой-то сумасшедшей старухе Михаил Иванович не счел нужным. Одним движением сломав трость, кинул обломки к ботинкам чиновника полиции и быстро вышел. На него стали оглядываться. Господин Музыкантский вовсе изумился такому поведению мецената, а тетка замерла в недоумении. «Что с ним?» Скоропостижно скончался, ответил Родион, думая о своем. Коля боялся шевельнуться. «Что же случилось с Гайдовым?» «А что с ним должно было случиться?» ну ведь он дал слово наказать убийцу!» Юношескую наивность Аполлон Григорьевич отметил смешком. «Хм! Думаете, человека, убившего родного племянника, замучают угрызения совести? Вам еще, коллега, учиться, учиться и учиться психологии сыщика!» ну как же закон? Наказание!» Наказание вышло куда страшнее полагаемого по закону. Какая пытка! Видеть, как растет слава Макара и не иметь сил ее остановить. Владея картиной, гайдов не смог поднять на нее руку. Это же не человек. При этом осознавать, что племянник, которого ненавидел, как бездарность ненавидит талант, И раздавил как муху Оказался сильнее Испытание хуже каторги У него срока давности нет Так что же, он так и наслаждается жизнью? Возможно, только не в столице Вскоре Гайдов исчез А куда, что В полиции на этот счет сведений не имеется Но как же моментальный портрет? «А с ним что не так?» «Но ведь Гайдов не выходил убийцей!» В отчаянии вскричал Грифцов. «Эх, юноша! Если б по одному портрету убийцу можно опознать, нам бы пришлось искать другую работу. Вам точно! Нечего отлынивать! Подставляйте лоб! Будем бить штрафной!» Звонкий щелчок, и из глаз Гривцова брызнули мириады звезд, так что он маленько закачался и увидел небо в алмазах. Аполлон Григорьевич руку имел тяжелую, а пальцы пластичные, что составляет наилучшее сочетание для искрометного щелбана во всех смыслах. Почесав место возмездия, Николя заявил, «Готов отыграться!» Лебедев искренно поразился. «Это как же понимать, чтобы нашему дорогому, любимому и обожаемому Аполлону Григорьевичу в лоб отвесить? Вот как дело повернули!» «Нет-нет, так, только на интерес. Имею я право историю рассказать!» В юном полицейском было столько обиды на несправедливость этого мира, что криминалист сжалился. «Ну, валяйте! Что у вас там припасено? На интерес!» «Мне про этот случай в участке рассказали!» Начал Коля, запнулся и спросил, не скрывая подозрительности. «А вам он неизвестен?» «Многое мне известно из столичных происшествий. Какое именно?» «Про убийство барышни Водяновой!» Лебедев уставился на карниз, словно роясь в невидимой картотеке, и даже слегка шевелил губами. «Водянова, Водянова! Что за фамилия мутная? Не припомню такой фамилии. Это когда случилось?» «Почти два года назад». «Это по какому участку проходило?» «По третьему Казанскому». «По Казанскому? Да не просто Казанскому, а еще третьему?» «Ах, да! Нет, не знаю этого происшествия. Видимо, без меня справились. Скорее всего, ничего интересного или сложного, да». «А в чем там загвоздка?» Грифцов уже собрался проболтаться, но вовремя прикусил язык. «А вот не скажу!» — мстительно заявил он. Аполлон Григорьевич смиренно потупил взгляд. «Ладно, попробуйте удивить меня. Если не справитесь, тариф известен. Щелбан от всей души!» «Опять щелбан? За что? Договорились на интерес!» «Интерес ваш в том, чтобы изучить трудности жизни», В чем готов всячески помочь, да. И щелбаны в этом непростом деле самая полезная наука. Но если не желаете... Нет, я готов! Сразу выпалил Коля и добавил. А вы точно не слышали про эту историю? Молодой человек! Кого подозреваете? Лебедева! «Это основу и вершину всей криминалистической науки! Альфу и Омегу, ну и так далее! Чего смотрите, как барышня, на взвод гренадеров? Начинайте уж, а то лопнете от избытка чувств!» Слизнув волнение, юный чиновник начал самым загадочным образом. «Случилось это в конце декабря!» Mm-hmm.